Глава 7. Мастер механистичного размера. 1914-1917. Часть 2. Взгляды Лавкрафта на стиль прозы оставались старомодными и консервативными, а на стиль поэзии, как в теории, так и на практике, тем более. Его юношеские рассказы, как мы уже видели, написаны специально под старину и в каком-то смысле кажутся еще более архаичными, чем его ранние стихи. Ведь в некоторых из них, например, «Неудачное путешествие», хотя бы затрагиваются современные темы. Лавкрафт, что интересно, с самого начала прекрасно понимал. Его поэзия хороша в основном лишь четко выверенным размером и рифмой. В письме 1914 года к Морису Моу, учителю английского и одному из первых коллег по любительской журналистике, он оправдывал регулярное использование героического двустишия. «Если убрать форму, то ничего не останется». Истинным поэтическим талантом я не обладаю, и от никчемности мои творения спасает только внимание к стихотворному размеру. затем Лавкрафт добавляет: Теперь я осознаю, что все дело в моем абсолютно извращенном вкусе. Любой, кого не спроси, скажет, что прелесть поэзии заключается вовсе не в четкости размера и не в визуальной красоте эпиграмм, а в богатстве образов, изысканности воображения и проницательности восприятия, которые не зависят от внешней формы и мнимого великолепия. И все же не стану лицемерить и скажу, что все равно предпочитаю старый добрый десятисложный стих за его раскатистое звучание. Поистине, мне не хватает лишь напудренного парика и старомодных бриджей. Последнее предложение, как мы вскоре увидим, особенно показательно. Лавкрафт был увлеченным критиком поэзии, при этом не способным следовать основополагающим ее правилам в собственных произведениях. Так зачем же он написал столько стихов, от 250 до 300, Еще и в стиле XVIII века, если сам считал их никчемными, в 1918 году Лавкрафт дает вполне разумный комментарий к объемному списку своих поэтических работ, опубликованных в любительских изданиях. Какая убогость и посредственность! Лишь внимательный глаз сумеет отыскать в этой подборке никудышных стихов что-либо достойное. Такое чувство, что самобичевание приносило ему какое-то мазохистское удовольствие. В 1929 году Лавкров дал, пожалуй, наиболее здравую оценку своим поэтическим занятиям. В своем послушном соблюдении стихотворного размера я был, увы, закоренилым подражателем. Я позволил моей склонности к старомодному стилю взять верх над абстрактными поэтическими чувствами. В результате я уже и сам не знал, ради чего сочиняю, пока, наконец, не стал писать только для того, чтобы воссоздать атмосферу любимых авторов XVIII века. От самовыражения не осталось и следа, Единственной мерой успеха было то, насколько удачно я использовал стиль Поупа, Юнга, Томпсона, Адиссона, Тикела, Парнела, Голдсмита, Джонсона и других. Мои стихи утратили любой намек на оригинальность и искренность, воспроизводя лишь стандартные формы и образы георгианской эпохи. Язык, лексикон, идеи, образы – все это подчинялось законам того мира, где носили парики и использовали устаревшую орфографию. Мира, который мне по какой-то необъяснимой причине казался совершенно нормальным. К такому анализу и добавить особо нечего. Он показывает, что для Лавкрафта поэзия служила не художественным, а психологическим средством, своего рода самообманом, благодаря которому можно было окунуться в XVIII век или представлять себя самого порождением той эпохи, попавшим в отвратительные чужие времена». И если единственный мер успеха Лавкрафт считал подражание стилю великих поэтов георгианской эпохи, тогда можно откровенно сказать, что его стихи оказались полным провалом. В библиотеке Лавкрафта имелась завидная подборка поэтов XVIII и конца XVII века. От Гуди Барс Сэмюэла Батлера, поэтических работ Драйдена, включая перевод Энеиды Вергилия, аптеки для бедных Сэмюэла Гарта и, конечно же, Мильтона, до Джозефа Аддисона, Джеймса Битти, Роберта Блумфилда, фермерский мальчик, Томаса Чаттертона, Уильяма Коллинза, Уильяма Купера, Джорджа Крабба, Разма Дарвина, ботанический сад, Вильяма Фальконера, Кораблекрушения, Оливера Голдсмита, Томаса Грея, Джеймса Макферсона, перевода осиана Александра Поупа, Мэтью Прайора, Уильяма Шенстона, Роберта Танна Хилла, Джеймса Томпсона, Джона Уолката под псевдонимом Питер Пиндер и Эдуарда Юнга. Также в его коллекции хранились несколько антологий поэзии XVIII века и произведения американского поэта Джона Трамбалла. Знал Лавкрафта работы Джоэла Барлоу, но его сборников в библиотеке не было. В перечне не указаны авторы, о которых говорилось в приведенном ранее письме, однако Лавкрафт без сомнения читал их и других поэтов в библиотеке Провиденса или где-то еще. В общем, его можно назвать настоящим знатоком поэзии XVIII века. Не стоит думать, что своими работами с четким стихотворным размером Лавкрафт стремился подражать конкретным произведениям того периода, а если подобное и встречалось, то довольно редко и не было точной копии чужих стихов. В молодости он заявлял, что в подробностях изучил Дунсиаду Поупа, что и так было ясно после прочтения «Ад Критикос», хотя, возможно, в этой поэме с ее прямыми нападками в адрес отдельных личностей больше от Мака Флекно Драйдена. Да и вообще почти вся поэзия Лавкрафта похожа скорее на драйденовские стихи по случаю, чем на поупа, с чьим лаконичным и искрометным стилем Лавкрафт не в силах был соперничать. В его сезонных стихах угадывается что-то от времен года Томпсона, хотя опять же Лавкрафту никогда не удавалось применять традиционное, казалось бы, описание времен года для передачи какого-либо нравственного или философского посыла, который придает немало смысла творениям Томпсона. Я сумел найти лишь один пример явного подражания, да и то, быть может, неосознанного, в первой строфе стихотворения «Закат». «Безоблачный день становится лучше к завершению, луга, освещенная золотыми лучами, мягкие тени обещают отдых в прохладе, гладкому пейзажу и спокойному морю». Очень похоже на начальные строки Элегии Томаса Грея. «Звон возвещает об окончании дня, по полям медленно плетутся овцы», «Уставший пахарь идет домой, оставляя мир темноте и мне». Кстати, закат напечатали, кто бы мог подумать, в газете «Сторонник пресвятарианства» от 18 апреля 1918 года, и это была одна из самых ранних публикаций Лавкрафта за пределами узких границ миролюбительской журналистики. Поэзию Лавкрафта можно разделить на несколько категорий в зависимости от тематики. Большая часть стихотворений попадает в широкий раздел стихов по случаю, Стихи друзьям и коллегам, сезонные стихи, стихи, посвященные событиям в мире любительской журналистики, имитация классической поэзии, особенно метаморфоз Овидия и тому подобное. В период до 1919 года Лавкрафт написал немало стихов на политические и патриотические темы, однако среди них нет почти ничего стоящего. Также есть несколько философских и поучительных стихов посредственного качества. В молодые годы он сочинял много сатирической поэзии, которая, пожалуй, заслуживает наибольшей похвалы среди его стихотворных работ. «Странные стихи» появляются только начиная с 1917 года, когда Лавкрафт снова взялся за написание прозы в странном жанре. Поэтому о них мы поговорим позже. Эти три категории, естественно, в чем-то перекликаются. Например, некоторые сатирические строки отрисованы коллегам по любительской журналистике или затрагивают политику. В стихотворениях Лавкрафта за 1914-17 годы встречаются почти все ранее описанные типы стихов, за исключением странных. О его стихах по случаю вообще трудно сказать что-либо хорошее. Во многих случаях возникает лишь один вопрос – для чего Лавкрафт это написал? Зачастую они просто заменяли ему письма, и однажды он признался. «В юности я почти не писал письма, считая сие занятие суровым испытанием». Я с таким трудом подбирал слова благодарности за чей-то подарок, что мне было проще сочинить пастораль на 250 строк или трактат о кольцах Сатурна на 20 страниц. В следующем стихотворении строк, к счастью, намного меньше, но создано оно было с той же целью. милостивое государыня, не смейтесь над официальным языком того, кто празднует ваш день рождения. Вас поздравляет высокопарный поэт, и вы, надеюсь, запомните не его стиль, а внимание» все больше радости и истинного таланта пусть принесет вам каждый новый день рождения. Годов прожить желаю много, но чтоб казались молодой». В оригинале «К дню рождения великолепной юной дамы 2 декабря 1914 года» акра стих, и первые буквы строк складываются в имя дори М. Кто она такая, мне неизвестно. При жизни Лавкрафта стихотворение не публиковалось, К сожалению, среди его ранних работ можно найти очень много подобных стихов, даже еще длиннее и зануднее. Преподобному Джеймсу Пайку, официальный ежеквартальный журнал ОАЛП, посвящено соседу, священнику конгрегационалистской церкви на пенсии, который, согласно короткой заметке после стихотворения, наотрез отказывается публиковать свои работы. Он сочиняет с детства, и его лирики, трагедии, эпосов и священных поэм хватило бы на 10 увесистых томов. В том, что касается печати его стихотворных трудов, Лавкрафт все-таки проявлял некоторую сдержанность. Сохранилось немало стихов, связанных с любительской журналистикой. Лавкрафт любил выражать поддержку отдельным авторам или клубам любительской прессы, особенно состоявшим из молодежи. Стихотворение членам клуба «Перышки» в честь успехов их организации и выпуска нового издания Перышка появилось в первом номере Перышка. Судя по всему, это был женский клуб. Поприветствуем ученых дам! поприветствуем собравшихся, чтобы защищать гуманитарные науки от незаслуженного забытия, и больше никакой информации я не располагаю». В неопубликованном стихотворении «К песцам отдается дань уважения клубу, который, вероятно, возглавлял Эдвард Даас, так как Лавкрафт упоминает Милуоки, где и жил Дасс. Сэмюэлу Лавману о его поэзии и пьесах, написанных в елизаветинском стиле, посвящено поэту и некогда журналисту-любителю, с которым тогда Лавкрафт еще не был знаком. Позже Лавман станет одним из его самых близких друзей. Что можно сказать о сезонных стихах? Крайне мало. Лавкрофт сочинил стихотворения почти о каждом месяце и о всех временах года. Все они банальны, механистичны и неискренни. Недавно обнаруженное стихотворение «Новая Англия» было опубликовано вместе с «Флоридой» Джона Рассела, перепечатано из Tampa Times в Providence Evening News от 18 декабря 1914 года под общим заголовком «Жар и холод». Благодаря этому мы можем узнать, что Лавкрафт поддерживал связь со своим вечным противником из Олл-Стори. В самом стихотворении нет ничего примечательного, не считая очень длинных строк, написанных Ямбом. У весны, появившейся немного позже, интересное происхождение. В подзаголовке сообщается, что оно написано на основе прозы Клиффорда Реймонда из «Чикаго Трибьюн. Статью Реймонда я не искал, но стихотворение напоминает о словах Лавкрафта из одного раннего письма. Писать стихи экспромтом или на заказ легко, только если подходить к делу с хладнокровно прозаическим настроем. Будучи мастером механистичного размера, я могу без проблем уложить нужную тему в правильный ритм, выдавая формальный поэтический стиль за вдохновенный полет мысли. Одно из ранних стихотворений под названием «Осень Миссисипи» он так и подписал. Говард Филлипс Лавкрафт, Мастер стихотворного размера. Как-то Лавкрафт заметил, что десятистрочный стих о получении картинки с лебедем, консерватив январь 1916 года, он написал минут за 10. Одну во многих смыслах героическую работу стоит рассмотреть поподробнее. Это «Старое Рождество», самое длинное стихотворение Лавкрафта, состоящее из целых 332 строк. Если вы ничего не имеете против воссоздания типичного рождественского вечера в Англии времен королевы Анны, то вам наверняка понравятся эти веселые четверостишие. В некоторых местах он так старается сохранять радостный дух, что слегка уходит от темы, например, при описании семьи, собравшейся в старом особняке. А вот и вереница молодых и старых, тети, дяди, кузены, кто отважная, кто скромная родня. Изобильный ужин рассеет все невзгоды, и все гости проведут вечер в согласии. Такой мог написать лишь человек, редко бывающий на семейных встречах. Однако добродушие стиха все же подкупает, если вы сумеете продраться сквозь старомодный язык. Кое-где встречается и самопародийный юмор. «Помоги мне, веселая гастрономическая муза, пока я благородно воспеваю свинину и рождественский пирог». И даже когда Лавкрафт, вопреки своим взглядам, чествует христианство, Новый год смешивает языческое ликование с радостными обрядами Рождества Христова. Он аккуратно подрывает сцену, изображая гостей, которым не терпится сесть за стол. Торопится толпа занять праведное место, что занял добрый сквайр, читающий молитву. Много лет спустя это стихотворение похвалил канадский коллега Джон Рейвенар Арбулин, долгое время проживавший в Англии. Комментируя работу Лавкрафта, присланную им в 1921 году в англоамериканскую группу по переписке «Трансатлантический круг», Буллин назвал ее английской во всех смыслах и дал следующую общую оценку поэтическим трудам Лавкрафта. Позвольте отметить, что поэты каждой эпохи пишут в соответствии с нравами и духом времени. Однако мистер Лавкрафт намеренно придает своим стихам несокрушимую вычурность, свойственную его предшественникам, и таким образом идет на серьезный риск. Быть может, современные методы на его проницательный взгляд кажутся низменными и недолговечными. Да, из-за преданности стилю королевы Анны нынешним критикам его сочинения представляются неестественными и напыщенными. Однако, благодаря невероятному красноречию, очаровывающему использованием ассонанса, аллитерации, звукоподражательного ритма и слов, а также определенного оттенка речи, мистера Лавкрафта можно назвать истинным поэтом, а старое Рождество – образцом поэтической структуры, которая обязательно пройдет проверку временем. Булин дал хвалебную и в целом точную оценку творений Лавкрафта. В более взрослом возрасте Лавкрафт напишет своим друзьям и родным прекрасные рождественские стихи, простые и короткие, зато самые искренние среди всех его поэтических работ. Многие стихи Лавкрафта, как мы уже узнали, публиковались в любительской прессе, и он вовсю старался, чтобы снабдить различные журналы копиями своих произведений. В любительских кругах недостаток материалов был извечной проблемой, которую Лавкрафт всеми силами пытался разрешить. Именно по этой причине он написал о ковбоях Запада для журнала своего коллеги Айры Коула «Житель равнин». Лавкрафт, разумеется, не был лично знаком ни с одним ковбоем, а все необходимые сведения, предположительно, получилось из переписки с Коулом, поэтому позволил себе вообразить, что в них, как утверждается в подзаголовке стихотворения, заключен традиционный для античного мира дух поклонения природе. Кол, что интересно, согласился с поэтическим образом, созданным Лавкрафтом и в заметке, которую напечатали после стихотворения, написал «Мистер Лавкрафт бесспорно, с великолепной точностью, описал бесстрашных и беспечных мужчин, товарищей моего детства. Я бы и сам не придумал лучшего сравнения» не подобрал бы для них более подходящего названия. Дети, да, они были детьми, они были юными божествами, они были героями. Только ребята вроде меня, тогдашние мальчишки, теперь могут поведать их историю и в роли связующего звена между той эпохой и нашими днями для меня стало большой честью вдохновить такого достойного поэта, как Говард Ф. Лавкрафт на сочинении этих строк. Из-за подобного написания стихов по заказу в них может встречаться некоторая непоследовательность, особенно когда лавкрафту приходится с напускной искренностью говорить о чуждых ему мыслях и взглядах. А иногда дело доходит и до откровенного лицемерия, как в строках на 25-летие, где он называет газету «другом всех людей» и «избранным глашатаем демократии», хотя сам в демократию никогда не верил. Стихотворение «Мудрость» начинается с предисловия, 28 глава книги Иова про добытчиков золота», изложенная по буквальному переводу доктора Холла Янга Севрита. Это действительно стихотворное переложение 28 главы из книги Иова, где ценность золота, серебра и драгоценных камней сравнивается с ценностью мудрости. Заканчивается оно так. Тогда он узрел и нашел, а затем провозгласил высшую истину, которую только он один мог выразить. «Узрите!» — кричит он смертной толпе. «Вот мудрость, что вы так долго искали! Почитайте Бога и сойдитесь неверного пути!» Будучи атеистом, Лавкрафт никогда бы не написал подобное по собственному желанию. Однако у него, похоже, развелось отчасти снисходительное дружелюбие к Джону Милтону Сэмплсу, редактору Silver Clarion, чья простодушная набожность чем-то затронула Лавкрафта. В заметке комментарий Лавкрафт дал оценку журналу «Сэмплса», отметив, что издание является искусным образцом литературной умеренности и нравственности, за которые в мире профессиональной прессы отвечают молодежный компаньон и религиозные публикации более высокого уровня. Несколько нравственных стихов Лавкрафта как раз появилось в этом журнале. Наиболее удачные его стихи по случаю связаны с книгами и писателями. Здесь Лавкрафт чувствует себя как рыба в воде, Ведь в детские годы книги были всей его жизнью, а вся его жизнь была наполнена книгами. Одно из самых ранних и лучших среди этих стихотворений – «Книжная лавка», посвящено Рейнхарду Кляйнару. Воображение Лавкрафта взывает к давним благородным дням, отказываясь от современности. «Скажи, о бдительная муза, где лучшие эпохи, где рассказывают истории о забытых временах, где иссохшие усталые педанты обкуривают письма фемиамам, где потрескавшиеся тома на стонущих полках сбрасывают утерянные века о нас. В этом стихотворении он упоминает крайне любопытные книги из его библиотеки. «Пересчитать зодиакальные светила с помощью Уитти» — отсылка к изучению небес Роберта Уитти, старейшей на тот момент книги в коллекции Лавкрафта. В строчке «Едва не задремав над страницами Мезера» он намекает на доставшийся по наследству экземпляр «Магналия Кристи Американо» Кота на Мезера, а самое восхитительное «Пойди нюхни лекарств в аптеке Гарта», где он ссылается на аптеку для бедных Сэмюэла Гарта. Это последняя строчка лучше всех остальных его старомодных стихов вместе взятых. Не обошлось и без трогательного восхваления кошек. На полу в лучах бога солнца с юношеским задором играет угольно-черная кошечка. Есть ли символ древнее, чем кошка, давний спутник человека? Египтяне поклонялись кошачьим, и римские консулы слышали жалобное мяуканье, блестящая шорстка привлечет взгляд ученого и замрут мудрецы посмотреть, как резвится котенок. Если бы Лавкрафт писал больше стихотворений в таком духе, то мы могли бы возразить Уинфилду Таунли Скотту, который сурово, но довольно справедливо назвал его поэзию устаревшей ерундой. Еще одно стихотворение подобного рода, к мистеру Клейнеру на получение от него поэтических работ Аддисона, Гея и Сомервиля. На рукописи указана дата – 10 апреля 1918 года, при жизни Лавкрафта, судя по всему, не опубликованная. К тому времени Говард вел переписку с Клейнером уже три года и все равно чувствовал себя обязанным отправить тому стихотворную благодарность за приятный и нужный подарок. После смерти Лавкрафта эту книгу не обнаружили среди его вещей, поэтому в библиотечном перечне она не числится. Вот еще одно чудесное описание античных авторов, чахнущих в мрачной книжной лавке. Темная пещера, в глубинах которой собрались остатки блестящего прошлого, где дремлют древние, свободные от современных споров. Там грубые педанты охотно пробуждаются к жизни. Далее Лавкрафт уместно повествует о поэтических заслугах Джозефа Аддисона, Джона Гея и Уильяма сомервиля О подражаниях классики и философской поэзии Лавкрафта стоит упомянуть лишь вкратце он мог без конца штамповать унылые копии метаморфоса Авидия», «История Гелоса и мира «Мира и Стрефон» и других, одного из первых произведений в стихах, которые ему полюбилось. Из философских стихов лишь два заслуживают внимания. первое из них – «Вдохновение». Изысканное стихотворение в двух строфах о том, как неожиданно иногда к писателю приходит вдохновение, и самая первая профессиональная публикация Лавкрафта за пределами местных газет. В ноябре 1916 года Стихотворение напечатали в Национальном журнале Бостона. На протяжении следующих лет в этом журнале напечатали еще несколько стихов Лавкрафта. Не знаю, полагался ли ему гонорар, но он однозначно утверждает, что издание было нелюбительским, поэтому хотя бы символическую плату он наверняка получил. «Братство» — еще одно философское стихотворение, заслуживающее искренней похвалы. Поразительно, что оно вообще появилось в тот период его творчества. Мы уже не раз видели социальный снобизм Лавкрафта, так что начальными строками нас не удивишь. С ликующим презрением глядел я на походку фермера, шагающего неуклюже по дороге и мшистой тропе. И как я мог не посмеяться издалека над грубым неотесанным деревенщиной? Рассказчик заявляет, что он «таким неровня». Однако потом с изумлением замечает, как фермер осторожно обходит цветы, чтобы не наступить на них, и приходит к выводу. «Пока я глазел...» Мой дух возвысился, и с грубым мужиком я увидел связь. нижнейший порыв благородной расы показал, что мужлан утонченней меня. Другой вопрос, насколько искренни слова Лавкрафта. Еще не скоро он сумеет отбросить различия по классу и происхождению, а в каком-то смысле даже будучи социалистом, так от них и не откажется. Несмотря на это, «Братство» — очень трогательное стихотворение. По прошествии лет читателям любительской прессы стало очевидно, а сам Лавкрафт понял это уже давно, что в его поэзии старомодный стиль сочетается с превосходным стихотворным размером, но по-настоящему лирических чувств в ней нет. Даже Пол Кук, побуждавший Лавкрафта к написанию прозы, в 1919 году выразился о его стихах следующим образом. «Я не могу высоко оценить Лавкрафта как поэта. Лично мне большинство его стихов кажутся слишком строгими, неестественными и высокопарными как по форме, так и по слогу. В итоге Лавкрафт начал сам над собой подтрунивать, и одним из самых чудесных примеров таких насмешек стало стихотворение На смерть критика поэзии» любительский журнал «Толедо» июль 1917 года, в котором сатира допускает двойное толкование. Повествуя о смерти некоего Мейсера, рассказчик использует восьмисложный размер – Предпочитаемый Сэмюэлем Батлером и Свифтом, а также Рейнхардом Клейнером и Джоном Расселом. Любопытный человек своего времени, поклонник старых книг и стихов, вечно что-то пишущий. Из тех, что отвергают эпоху и сочиняют для забавы, бывает остроумен, но половина его работ из рук вон плоха. Размер четко держит, блистает красноречием, однако так много болтает о прошлом, что всегда остается старомоден. И данный отрывок. И последующие строки, размер он четко выверял, но души у него не было, показывают, что Лавкрафт полностью осознавал недостатки своих стихов. Впрочем, ближе к концу стихотворения принимает неожиданный оборот. Здесь он пускает в ход свое умение исправлять плохие стихи. К тому времени Лавкрафт, вероятно, уже занимался литературной правкой. Подробнее об этом позже. И рассказчик начинает запинаться. Он должен написать Элегию Мейсеру для газеты «Монин Сан». Но кто ему в этом поможет? Стихотворный размер начинает хромать. Он был дружен со многими начинающими, на него полагались опытные поэты, с его смертью замрет не только его перо, да куда же он подевался? Теперь он в лучшем мире или в худшем? А кто исправит это стихотворение? В более позднем стихотворении «Мертвый книжный червь» рассматривается та же тема, только здесь высмеивается некто по фамилии «Книжный червь» — сторонник воздержания, тот еще глупец, который ни в чем не преуспевал, потому что был полуживой. «Что ж, теперь все кончено. Привет, Джек. Хорошо съездил? Рад, что ты вернулся. Да, книжный червь скончался. Что-что? Помедленнее? Ты думал, он умер год назад?» И тому подобное. Нетипичное для Лавкрафта веселое стихотворение со множеством разговорных выражений, возможно, было написано под влиянием альбомных стихов Рейнхарда Клейнера, несправедливо забытого мастера этой легкой стихотворной формы. Лавкров с удовольствием пародировал не только себя, но и других. Его страшно раздражал один поэт-любитель по имени Джеймс Лоуренс Кроули, и он разнес его в пух и прах в отделе общественной критики. «Мой милый южный цветок» — слащавое и слезливое стихотворение, напоминающее о балладах, что были популярны лет десять тому назад или больше. Главный его недостаток — банальность, и каждый нежный образ наш проницательный критик мистер Моу назвал бы избитым штампом. Этого ему оказалось мало, и лавкрафт спородировал Кроули в стихотворении «Моя потерянная любовь», написанном в конце весны 1916 года. «Когда спустятся вечерние тени, мои фантазии начнут блуждать вокруг старого домика у тропы, где в давние времена жила моя возлюбленная, жила моя чудесная, милая Джейн». Припев «О, моя дорогая, гордость моя!» «Не смогла ты стать моей невестой, ведь одним летним днем тебя забрали ангелы, но мое сердце верно тебе, и я люблю тебя, да, люблю, и буду оплакивать до конца своих дней, до конца своих дней». Первый тенор. Подобные песенки наверняка когда-то распевал сам Лавкрафт вместе со школьными товарищами. Кстати, «Мою потерянную любовь» он не опубликовал, но сочинил еще несколько стихов под пародийным псевдонимом Джеймс Дорренс Роули, одной из которых, Лаэта Элегия, тоже является пародийным, хотя и более сдержанным, чем упомянутой ранее. Несколько лет спустя Лавкрофт сожалел о своих насмешках над Кроули и в итоге исправил его стихи, скорее всего, бесплатно. В некоторых случаях мы имеем дело скорее не с пародиями, а просто с ответными стихами на творение других поэтов. На «От современного дельца к его любимой» Олив Оуэн, Лавкрафт отозвался ответом нимфы современному дельцу. «Твои шелка и сапфиры будоражат мое сердце, но я могу проникнуть в твое искусство». Мой седьмой муж надурил мой вкус поддельными шелками и камнями. К Мэри из кинофильмов Рейнхарда Клейнера вдохновила к Чарли из комиксов Лавкрафта. Клейнер написал «Кинозвезде», а Лавкрафт в ответ «Госпоже Софии Симпл, королеве кинематографа» и оба стихотворения были опубликованы в Юнайтед Amateur за ноябрь 1919 года. Позже мы рассмотрим их подробнее. Это приводит нас к сатирической поэзии Лавкрафта, которая не только затрагивает широкий спектр тем, но и является единственной значимой категорией его стихов, помимо странных. Клайнер говорит об этом в заметке о поэзии Говарда Лавкрафта, первой критической статье о его творчестве. Многим из тех, кому не по вкусу более объемные и претенциозные творения мистера Лавкрафта, решительно понравятся его легкие юмористические стихи. Следуя примеру сатирических строк, написанных Батлером, Свифтом и Поупом, он становится, как это ни парадоксально, самим собой. В его сатире чувствуется особая живость. В этих стихах раскрывается вся глубина и сила убеждений мистера Лавкрафта, а остроумие, ирония, сарказм и юмор подтверждают его полемические способности. Неутомимая жестокость всюду смягчается грубоватыми шутками, которые не раз вызовут у читателя смех, когда речь зайдет о нападках на человека или принципы, вызвавшие недовольство мистера Лавкрафта. Анализ получился проницательным, да и сам Лавкрафт в 1921 году утверждал «Ничто не веселит меня так, как сатирические стихи». Объектом его критики часто становились коллеги по любительской журналистике, дававшие немало поводов для насмешек. Одной из первых жертв стал некий Гриффин, приславший легкомысленную статью под названием «Флирт, мое любимое хобби» в камень красноречия за май-июнь 1914 года. Лавкрафт с его пуританскими взглядами на женщин и сексуальность не мог промолчать. Сначала он написал короткое стихотворение о современном Лотарио, в котором раскритиковал Гриффина «Десятки лиц он видит каждый день, краснеющих от девичьей робости» а затем сочинил стихи подлиннее «Грифус и насинум мутатус» или «Как грифин стал ослом», использовав фамилию противника для игры слов. У этого стихотворения есть подзаголовок в манере «Метаморфоз Овидия», и это один из немногих случаев, когда подражание Овидию получилось искусным и незаурядным. Не могу сказать точно, отражено ли в этом произведении какое-либо реальное событие. Здесь Грифон обращает внимание на девственную богиню Диану, и та превращает его в осла. Но сатира получилась очень едкой. Дата не указана, однако можно предположить, что стихотворение написано в конце 1914 года. Насколько мне известно, оно так и осталось в рукописной форме. Видимо, Лавкрафт счел его чересчур язвительным для публикации. Нередко он высмеивает литературные ошибки и модернизм в литературе, что для Лавкрафта, по сути, одно и то же. Когда Чарльз Айзексон в своем любительском журнале «На минорный лад» провозгласил Уолта Уитмена величайшим американским мыслителем, Лавкрафт написал испепеляющее опровержение в прозе под заголовком «На мажорный лад», включив в свой ответ неопубликованное стихотворение об Уитмене. У «Узрите великого Уитмена, чьи аморальные строки восхищают распутников и греют души мерзавцев, в его лихорадочных причудах нет размеренности, и он копирует всю грязь и завидие, не обладая его изяществом». В то время Лавкрафт ненавидел Уитмана. И не только за презренный отказ от традиционного стихотворного размера, но в основном за его откровенные рассуждения по поводу секса, в том числе и гомосексуальности. Трудно сказать, какие именно произведения Уитмана читал Лавкрафт. У него имелось издание избранных работ «Selections from Whitman», правда, выпущенное в 1927 году. В статье на мажорный лад Лавкрафт говорит, что памфлет, посвященный Уитману, он написал несколько лет назад, для одного эссе о современных поэтах. Мне бы очень хотелось ознакомиться с этой работой, которая, как мне кажется, представляет собой смесь прозы и стихов. Как раз оттуда взято еще одно сатирическое стихотворение о Браунинге. Лавкрафт цитирует его в письме. «Твоя лирика, одаренный Браунинг, чарует слух. В ней есть все признаки классического блеска. Нежным восторгом они наполняют сердце. Вселяют загадочный трепет в душу и разум но их ритмическая магия была бы еще сильней «сумей понять ты, что в виду имелось». В данном высказывании, в отличие от спора насчет Уитмана, автор бьет точно в цель. Айзексон, между прочим, не пропустил нападки Лавкрафта на Уитмана мимо ушей и устроил ему сокрушительный разгром, раскритиковав архаичный литературный стиль Лавкрафта. Мистер Лавкрафт пишет хорошо рифмованные стихи, направленные против Уитмана. «Я вынужден спросить». «Читал ли мистер Лавкрафт что-нибудь из Уитмана? Я уже говорил, что произведения мистера Лавкрафта пропахли библиотечным духом. Они заумные, они из воображаемого мира. В сочинениях из консерватив все совершенно нереальное. Мистеру Лавкрафту не помешало бы вернуться в реальную жизнь и сделать глубокий вдох, тогда он обязательно найдет себя». Ближе к концу 1914 года Морис Моу убеждал Лавкрафта отказаться от героических стихов и попробовать другие стихотворные формы, на что тот ответил. «Я писал восьмистопным ямбом, как Свифт, десятисложными четверостишиями, как в Элегии Грея, писал старинным балладным размером в стиле баллады Чеви Чейзи, сочинял белые стихи в духе Юнга и Томпсона и даже использовал анапест, как в Отшельнике Джеймса Битти. Но лишь строгими двустишиями Драйдена и Поупа я могу по-настоящему выразить себя». Однажды я пытался подражать современным поэтам, однако, почувствовав неприязнь, забросил это дело. Не все из экспериментов со стихотворным размером сохранились. В некоторых же случаях Лавкрафт, похоже, ссылается на стихи, написанные в совсем юном возрасте. Ода Селени и Лидиани и древней языческой религии — десятисложные четверостишие. Под старинным балладным размером Лавкрафт, скорее всего, имеет в виду на развалинах Рима, а Фрустра промунитус неопубликованное сатирическое стихотворение о Джонни Расселе, написано восьмистопным ямбом. Однако до декабря 1914 года нет ни одного примера белого стиха или анаписта. Также мне неизвестно, о каких подражаниях современным поэтам идет речь, но это точно не ранее упомянутое эссе, так как стихотворения, критикующие Браунинга и Уитмана, написаны не в стиле этих поэтов, а по примеру сатиры Поупа. Итак, дискуссия с Моу в итоге привела к написанию серии из четырех стихотворений под общим названием «Извращенная поэзия» или «Современный размер». Вошедшие в него стихи «Введение», «Морская невеста», «Борец за мир» и «Летний закат и вечер» появились только в Оуош-Танонг за декабрь 1937 года, а отдельно второе и третье стихотворение напечатали в 1916 и 1917 годах соответственно. Не знаю, задумывались ли они как единый цикл, и если дату, когда именно. «Морская невеста» цитируется в письме к Рейнхарду Клейнеру от 30 сентября 1915 года по следующим заголовкам «Унда» или «Морская невеста». С уважением посвящается господину Морису Уинтуру Моу без его разрешения «Докучливый, доставучий дактилический делирий в 16 сумасбродных сентиментальных строфах». Награда в пять долларов за задержание живым или мертвым человека или группы лиц, способных доказать, что автором этой работы является Говард Филлипс Лавкрафт. В письме, как и в первой публикации в «Провиденс Эмочи» за февраль 1916 года, стихотворение приводится без эпилога, написанного героическими двустишиями, которые можно найти в публикации в «О Танонг» без эпилога и без помпезного и самопародийного подзаголовка, также отсутствовавшего в «Провиденс Эмочи», Уже трудно понять, что на самом деле это пародия на романтические баллады Байрона или Томаса Мура. Летний закат и вечер с подзаголовком в размере, но в стиле Поле Альбиона господина Майка Дрейтона вряд ли можно назвать пародией на современную форму, ведь поле Альбион Майка Дрейтона 1563-1631 географическое стихотворение елизаветинской эпохи. Борец за мир» уже вовсе не пародия, а сатира на пацифизм. А вот в автор пытается связать все три последующих стихотворения. «Мудрый доктор Моу предписал мне сменить рифму. Так пусть прочтет каждый стих, не сочетающийся с другим. Что до моих любимых эпических поэм, растопчите их, если можете, сэр. Эти глупые стихи и безумные рефрены – всего лишь ответ вашей жертвы». Еще один любопытный образец подобного рода стихов – «Натикана». Написано оно, вероятно, не позже 1920 года, хотя впервые появилось лишь в сильно задержавшемся последнем выпуске «Вейгрант» Пола Кука. Лавкрафт позже называл стихотворение «Нашей с Галпиной давней шуткой, пародией на бессмысленные стилистические избытки». Совместная работа была создана под псевдонимом Альберт Фредерик Уилли, происхождение которого Лавкрафт объясняет в том же письме. В основе лежит имя Галпина – Альберт Фредерик, а Уилли девичья фамилия его матери. Сейчас сложно определить, чьему авторству принадлежат части стихотворения, но в общем и целом оно оказывается пародией на Эдгара Пост с типичными для него звучными повторами. «И вот средь завитков тумана увидел я божественную натикану, с венком на голове, белую натикану, стройную черноволосую натикану, синеглазую с красными устами натикану, милую с мелодичным голосом натикану, в светлых одеждах любимую натикану». Вне контекста стихотворение предстает абсурдным, однако, как позже замечал коллега Лавкрафта, Дональд Ван Дрей, это редкое и любопытное литературное чудачество, сатира настолько мощная, что она не просто пародирует, а превосходит оригинал. Неприятные ему литературные тенденции Лавкрафт обычно не высмеивал с помощью пародий, а откровенно осуждал. Например, в забавном стихотворении «Состояние поэзии» он критикует плохую, не обязательно современную, поэзию. Здесь у нас остроумно насмехается над неполной рифмой. Как можно восхвалять чудесные строки, если хромает их стихотворный размер? Едва в сердце читателя разгорается огонь, как сразу тухнет, если рифмуют пламя и храма, и нелегко прийти в восторг, когда рифмуются травы и бравый. Лавкрафт не раз высказывался по этому поводу в отделе общественной критики, но все напрасно. В памфлете журнальный поэт высмеиваются авторы, пишущие на заказ. Современный поэт сдерживает чувство, чтобы вместить стихи на четверть страницы. Кто оценит его талант, вкус и силу, когда стихи оценивают по длине? Полет эмоций нужно поумерить и воспевать пастушку строго по дюймам. Впрочем, самое замечательное из подобных стихотворений Лавкрафта – о Минерва. Стивен марикондо составил подробный комментарий к данному произведению, где разъяснил его отличительные черты. Крайне сжато пересказав историю поэзии от Гомера до да Суинберна, Лавкрафт нападает с критикой на современное стихотворчество, упоминая имена Эми Лоуэлл, Эдгара Ли Мастерса, Карла Сэндберга и других. Опознать не удалось только некоего Гулда. Возможно, речь идет о Джонни Гулде Флетчере, хотя тогда непонятно, почему Лавкрафт называет его по второму имени. Вот отрывок из стихотворения. «Повсюду видишь ты старинную реку, что растекается по долине. Здесь появляются либристские, кубистские, скектристские формы, зловонные испарения покрывают ясное небо, или ведомые мимолетным безумием раздирают воздух криками блаженства и отчаянными стонами. Лавкрафта поражают темы, к которым обращается современная поэзия. Лишенный разума каждый олух тратит чернила, воспевая ванны или кухонные раковины, а также отказ от традиционной рифмы и размера. В переписке «Клейку Молло» как раз можно найти стихотворение, не опубликованное при жизни Лавкрафта, «Ад балнеум» к ванне. С поэтическим радикализмом он столкнулся еще за несколько лет до этого. «В последнее время развлекаю себя чтением популярной ныне имаженистской чуши», писал он в августе 1916 года, как образец болезненного явления. Очень любопытно. Вот и подтверждение негативного мнения Лавкрафта о «Белых стихах» в общем и иммажинизме в частности. Не знаю, какие именно произведения читал в то время Лавкрафт, как вариант что-нибудь из трех антологий под названием «Труды поэтов и выходивших в период с 1915 по 1917 года, который он мог обнаружить в библиотеке Провиденса. В письме он продолжает. «В их излияниях нет абсолютно никакого художественного принципа, Здесь уродство вытесняет красоту, а хаос заменяет место здравого смысла. Правда, кое в чем, можно разглядеть суть, если читать на манер прозы. Что до большей части таких работ, то их бесполезно и даже невозможно критиковать. Это плоды безнадежно увядшего вкуса, вызывающие не презрение, а печали и сочувствие. Те же самые доводы Лавкрафт высказал в статье «Эпидемия белого стиха». Тут он проводит черту между двумя видами радикализма радикализмом обычным и радикализмом мыслей и идеалов. В качестве примера для первого вида он цитирует Энн Тиллари Рэншоу, коллегу по любительской журналистике, чьим энтузиазмом по отношению к их общему делу он бесконечно восхищался, не упуская при этом шанса раскритиковать ее поэтические убеждения. Лавкрафт часто отмечает, что, несмотря на всю новизну стихотворного размера, ее работы все равно скатываются до традиционных форм, В систематичности размеров он пересказывает теорию Реншоу. Поэт с истинным вдохновением должен выражать свои чувства независимо от формы или языка, позволяя каждому порыву менять ритм стиха и слепо отдаваясь прелестному безумию без оглядки на здравомыслие, изложенную в ее любительском журнале «Оул Miss за май 1915 года, после чего заявляет «Язык сердца должен быть понятен другим сердцам, иначе суть его сумеет познать лишь сам автор. Одним этим предложением Лавкрафт высказал главную претензию к тенденции, царившей в поэзии XX века. О втором, более пугающем виде радикализма, радикализме мыслей и идеалов, он высказывается еще жестче. В «Эпидемии белого стиха» Лавкрафт заявляет, что данное направление представлено Эми Лоуэлл в худших ее проявлениях. разномастная полчища истеричных и полоумных краснобаев главный принцип которых – писать о своем приходящем настроении и психопатических явлениях любыми бессмысленными и бесформенными фразами, какие только срываются с их языка или из-под пера в момент припадка вдохновения или эпилепсии. Полемизировать Лавкрафт умеет, хотя его доводом не хватает убедительности. При этом он все равно утверждает, впечатления, которые они испытывают и записывают, ненормальны. Их нельзя передать людям со здравым рассудком, так как в подобных излияниях нет ни капли истинного искусства или даже намека на художественный порыв. Мысленные и эмоциональные процессы, вдохновляющие этих радикалов, не имеют отношения к поэзии. В результате Лавкрафт приходит к следующему выводу. Их никоим образом нельзя назвать поэтами, а их творения, совершенно далекие от поэзии, не стоит приводить как пример упадка стихотворчества. Получилось умно, но это всего лишь хитрый риторический ход, о чем Лавкрафт наверняка и сам догадывался. Заявляя, что у имаженизма и у белого стиха в целом нет будущего, он, возможно, лишь тешил себя иллюзиями. Хотя в то время большинство поэтов все еще придерживались традиционных стихотворных размеров. Борьбу против авангардной поэзии Лавкрафт будет вести на протяжении всей жизни, однако годам к 30 поймет, что битва напрасна. Несмотря на это, Лавкрафт останется предан традиционной поэзии, правда, позже значительно пересмотрит свои взгляды и будет придерживаться идеи о том, что поэзия должна быть простой, но изящной и связной, и говорить с читателем на современном языке. Интересно, что и самого Лавкрафта обвиняли в небрежности, только связанного с рифмой, а не с размером. В майском номере своего любительского журнала «Пайпер» за 1915 год Рейнхард Клейнер заметил, Что критические высказывания Лавкрафта иногда чересчур снисходительны к допустимым рифмам в соответствии с нормами ушедших дней. По поводу сказания о простом писаре он добавил, что слово арт рифмуется с шот, а это не должно считаться допустимым даже в самом свободном толковании поэтам собственной теории. Лавкрафт не мог промолчать в ответ, хотя, будучи другом Кляйнера, не хотел обращаться с ним слишком сурово. Лавкрафту было известно, что допустимая рифма являлась отличительным признаком поэзии Драйдена и его последователей. А единообразие рифма, о котором говорил Кляйнер, стало типичным только в поколении Сэмюэла Джонсона, Оливера Голдсмита и далее среди всех поэтов XIX века. О чем он и повествует в статье «Допустимая рифма», где, как и в страсти к упрощенной орфографии, представлена история вопроса, и справедливо подчеркивается, что благодаря драйденовской реформе стихотворного размера в английском языке использование «допустимой рифмы» стало не таким страшным проступком, как во времена его предшественников. Заканчивает Лавкрофт призывом к снисходительности по отношению к нему самому. Однако стоит сделать исключение для тех немногих, кто, впитав атмосферу давних времен, всем сердцем стремится к величавому ритму классических стихотворений. Вот уж действительно, что в прозе, что в стихах я пережиток XVIII века. Ранее я упоминал, что Лавкрафт использовал псевдоним Джеймс Дорренс Роули, пародируя в стихотворении «Лаэта Элегия работы Джеймса Лоуренса Кроули». Как ни странно, еще три стихотворения, написанные под этим псевдонимом, генерал-майору Амару Банди США, слово последнего язычника, равно древней языческой религии и доброволец, не имеют никакого отношения к пародиям на Кроули. Псевдонимы Лавкрафта – вообще тема для отдельного разговора, Астролога Хартмана он критиковал, называясь Айзеком Бикерстафом младшим В статьях по любительской журналистике подписывался Элим Парсиаль, но в остальном под псевдонимами писал только стихи. Всего обнаружено около 20 псевдонимов, а где-то среди любительской прессы, возможно, затерялась еще парочка. Правда, регулярно Лавкрафт использовал лишь несколько из них. Хамфри Литлвит, Генри Паже -Лоу, Уорд Филлипс, Эдвард Софтли, и самый популярный – Льюис Теобальд-младший. За некоторыми из выдуманных имен вполне отчетливо проступает личность Лавкрафта. К примеру, Льюисом Теобальдом он, несомненно, назвался в честь горе-исследователя Шекспира, которого Поуп выставил на посмешище в первой версии Дунсиады. Иногда Лавкрафт прибегал к псевдонимам лишь по той причине, что направлял в любительскую прессу, особенно в Трайаут Смита, огромное количество своих работ, но не желал создавать впечатление, будто его произведения незаслуженно занимают слишком много места. В других случаях он просто хотел скрыть имя из-за необычного содержания стихов, поэтому мудрость, затрагивающая религиозную тему, была напечатана под псевдонимом Арчибальд Мейнворинг, в котором лишь специалисты по поэзии 18 века, знающие о том, как сильно Лавкрафт увлекался тем периодом, увидят отсылку к малоизвестному поэту Артуру Мейнворингу, переводившему часть «Метаморфоз Овидия» для издания Гарта. Некоторым его псевдонимам трудно дать какую-либо характеристику, поскольку Лавкрафт, судя по всему, пользовался ими по прихоти, не задумываясь о создании подлинной личности для нового имени, даже если под ним публиковалось большое количество работ. Отдельные псевдонимы, придуманные для дальнейших произведений, мы еще разберем подробнее. Во многих ранних стихах Лавкрафта затрагивались политические темы, С учетом его взглядов на расовый вопрос, социальные классы и милитаризм, политические события 1914 вос18 годов предоставили немало поводов для дебатов. Примкнув в апреле 1914 года к сообществу журналистов-любителей, Лавкрафт и не догадывался, что всего 4 месяца спустя начнется Первая мировая война. Понимая, что США не планируют вмешиваться в военные действия на стороне его любимой Англии, Лавкрафт пришел в ярость, консерватив он преимущественно критиковал международную ситуацию в прозе, а многочисленные стихи на эту тему появлялись в самых разных любительских изданиях. Еще до начала первой мировой внимание лавкрафта привлекло другое событие: мексиканская революция вдохновившая его на написание язвительного сатирического стихотворения генералу вилье по словам лавкрафта оно было написано летом с целью бросить вызов тем, кто обвиняет автора в педантизме и напыщенности. Отдел общественной критики. И тут уж не поспоришь. За исключением вступительной части «Тис» стихотворение звучит современно, и в нем даже используются разговорные выражения. «Читать ты не умеешь, имя свое не напишешь, но Санта-Мария, сражаться ты мастер». Как добавляет Лавкрафт, в связи с переменами и революциями последняя строфа стала казаться прискорбно-старомодной. Итак, пока хитрый старый Уэрта, напившись плохого бренди, все еще цепляется за трон, на другом берегу далекой Рио-Гранде именно вам, наш друг Брайан, окажет помощь. Си-генерал Вилья так и будет на расстоянии. Речь идет о том, что Викториана Уэрта, ставший президентом после убийства Франциско Мадера в феврале 1913 года, был свергнут 15 июля 1914. В результате чего разразилась борьба за власть между Панчо Вильей и Венустиана Карранса. Президент Вильсон действительно недолгое время оказывал помощь Вилье, но после того, как в 1915 году Вилья проиграл битву при Силае, Вильсон стал на сторону Кораноса. В ответ в начале марта 1916 года Вилья вторгся в Нью-Мексико. Несколько месяцев спустя, в Providence Evening News от 23 июня 1916 года, опубликовали стихотворение «Призыв к миру и справедливости» некоего Генри Томаса, которое Лавкрафту показалось оскорбительным. Как он утверждал, автор счел, что это позор для Америки готовиться к нападению мексиканских бандитов. Возможно, Лавкрафт по-своему понял суть данного произведения, ведь в остальном это просто сентиментальный стишок, взывающий к пацифизму и третейскому суду. «Давайте строить, а не разрушать, лишь тогда в мире будет радость». Никакие конкретные враги, с которыми нельзя воевать, не упоминаются. В любом случае Лавкрафт не мог вынести такие глупости и написал ответное стихотворение «Прелести мира». «Пусть кровожадный вилья захватывает Техасскую равнину, пусть коварный Коран соскверняет все права, протянем руку диким полчищем и встретим захватчика как дорогого друга, и неважно что вчера он убил твоих братьев, будем благочестивы, ведь воевать плохо». Эту тему он постоянно затрагивал на протяжении первых трех лет Первой мировой, пока в 1917 году Америка не вмешалась в войну. Лавкрафт никак не мог смириться с тем, что американцы не вступились за своих собратьев-англичан в борьбе против немцев, и его приводило в бешенство не только то, что правительство отказывалось вмешиваться в Европейскую войну, но и то, что американское общество в большинстве своем было настроено решительно против подобного вмешательства. Даже после затопления британского лайнера «Лузитания» 7 мая 1915 года, на борту которого погибло 128 американцев, а общее количество жертв достигло 1200 человек, люди не сразу переменили свое мнение о Германии. Под впечатлением от трагедии Лавкрафт написал громогласное полемическое стихотворение «Злодеяние из злодеяний. Лузитания. 1915 год». Обезумевший от недавно пролитой бельгийской крови, жестокий прусак залег на дня океана. Несчастный трус затаился в царстве Нептуна и творит против мира свое привычное зло. Лавкрафт, несомненно, писала о случившемся со всей искренностью. Однако из-за старомодного размера и стиля трудно воспринимать стихотворение всерьез. Оно невольно приобретает легкомысленный, даже самопародийный оттенок, что характерно для многих стихов Лавкрафта на политические темы. «Злодеяние из злодеяний» примечательно тем, что это первая из работ Лавкрафта, вышедшая отдельным изданием. Стихотворение появилось в валийском любительском журнале «Интересные вещицы» за июль 1915 года, и примерно в то же время Артур Харрис из «Ландидно» Уэльс, редактор «Interesting Items», выпустил его в виде четырехстраничного памфлета, Сейчас эта публикация считается одной из редчайших среди произведений Лавкрафта, до нас дошло всего три экземпляра. Неизвестно, каким образом Лавкрафт вступил в контакт с Харрисом. Возможно, он отправил ему первый выпуск «Консерватив». Так или иначе, Лавкрафт всю оставшуюся жизнь периодически поддерживал связь с Харрисом. Происшествие с Лузитанией стало поводом для известного высказывания президента Вильсона. «Бывают люди чересчур гордые для того, чтобы сражаться». Лавкрафт страшно разгневался и непрестанно напоминал Вильсону о его словах при любой возможности, особенно в стихотворениях. Он опубликовал много антипацифистских стихов, «Военная песня пацифиста 1917», «Борец за мир» и статей «Возрождение мужественности», а также довольно большое количество ужасных стихотворений о преданности Англии, 1914 «От американцев к матушке Англии», «Роза Англии», «Британия Виктура», от американца к британскому флагу. Неудивительно, что одно из стихотворений Лавкрафт посвятил посредственному американскому поэту Аллану Сигеру, который в самом начале войны вступил во французский иностранный легион и умер в июле 1916 года. Послание Америки Сигера написано почти так же плохо, как и стихи Лавкрафта на эту тему. «Я знаю, у тебя есть мужество и стойкость, ты готов ответить ударом на удар, ты смел, уперт, готов сражаться» но твоя честь ограничена твоим задним двором. А вот колонну Сигеру Лавкрафта. Но пока ты спишь в почтенной могиле, под гальской сволочью, которую спасал своей кровью, пусть твоя душа увидит разрушенные равнины и скажет тебе, что ты пал не напрасно. Годы спустя в рассказе Герберт Уэст «Реаниматор» Лавкрафт опишет главного героя и его помощника как двух из множества американцев которые раньше своего правительства ввязались в Великую битву, вступив в Канадскую армию. Впрочем, первоначальная реакция Лавкрафта на войну была необычной. Его не волновало, каковы ее причины и кто виноват. Больше всего он беспокоился насчет губительной гражданской войны между двумя сторонами англосаксонского мира. Здесь российские взгляды Лавкрафта выходят на первый план. Намного важнее сербских заговоров против Австрии, и пренебрежительного отношения немцев к нейтральности Бельгии, намного важнее, как бы это ни было печально, уничтожение невинных жизней и имущества, злодеяние куда более страшное, идущее не только против общепринятой морали, но и против самой природы, осквернение расы. В неестественном союзе разных рас, сплотившихся в борьбе, мы видим нарушение антропологических принципов, которое не принесет ничего хорошего для нашего будущего. Это отрывок из «Преступления века», одной из ряда обвинительных статей в первом выпуске «Консерватив». Война шокирует Лавкрафта. По его мнению, Англия и Германия, равно как и Бельгия, Голландия, Австрия, Скандинавия и Швейцария, ни в коем случае не должны воевать друг против друга, ведь все они принадлежат к тевтонской расе. Даже будучи политическими врагами, Англия и Германия все равно представляют единое целое в расовом смысле. Тевтон Вершина эволюции. Чтобы разумно определить его место в истории, нужно отбросить широко принятое значение, из-за которого происходит путаница между тифтонами и немцами, и рассмотреть его не с точки зрения национальности, а с точки зрения расы, отнести его к высоким ксанта-хроям со светлой кожей, голубыми глазами, желтыми волосами и вытянутой головой, как их описывал Гексли. Среди них и возникла группа языков, которую теперь мы называем тифтонскими и сегодня эти люди составляют большинство говорящего населения мира. Хотя некоторые специалисты по этнологии заявляют, что только тефтонов можно считать истинными арийцами, и что языки и обычаи других номинально-арийских рас появились исключительно на основе совершенной тефтонской речи и традиций, нам не обязательно соглашаться с этой дерзкой теорией, чтобы признать превосходство тефтонов над остальным человечеством. Мы уже знаем, что предрассудки против чернокожих Проявились у Лавкрафта еще в возрасте 14 лет. Но откуда взялись эти мысли по поводу превосходства тифтонов? Ответ можно найти как раз в ранее упомянутом отрывке. Из работ Томаса Генри Гексли. Его труды нельзя назвать откровенно российскими, и к вопросам расового превосходства и меньшинства он подходил с осторожностью. Однако в Преступлении века Лавкрафт ссылается на два эссе Гексли. О методах и результатах этнологии и... «О барийском вопросе», включенный в сборник «Место человека в природе» и другие эссе по антропологии. В первой из работ Гексли использует придуманный им термин «ксантохрои» «расы с желтыми волосами и светлой кожей» для описания жителей Северной Европы, дальних потомков нордических варваров. Как и меланхрои, люди со светлой кожей, но темными волосами, жившие на островах Средиземноморья и Ближнем Востоке, ксантохрои были и остаются вершиной цивилизации. О цивилизации этих двух великих раз даже излишне упоминать. Именно им мы обязаны всеми великими достижениями в области науки, искусства, права, политики и механики. Общественный порядок в мире сейчас находится в их руках, и от них зависит дальнейшее его развитие. Хотя из заявлений Лавкрафта становится ясно, что, восхваляя тифтонов, он основывался на теориях эволюции, почти в течение века действительно популярными были идеи о превосходстве Тевтонов англосаксов, скандинавов и арийцев. Термины довольно расплывчатые и часто применялись равнозначно по отношению к данным народам. Больше всего мысль о совершенстве английской, а значит и американской, и немецкой политических систем, зародившихся благодаря тифтонам или англосаксам, пришлась по вкусу английским и американским историкам, начиная с развития и прогресса английского содружества сэра Фрэнсиса Пелгрейва, чьи идеи затем подхватили такие выдающиеся ученые, как Эдуард Фримен, Грин, Фрэнсис Паркман, Уильям Прескотт и Джон Фиски. Лавкрафт читал работы многих из этих авторов, их книги были у него в библиотеке. Вполне логично, что он вторил расовым теориям таких авторитетных специалистов, пустив в своей резкой и напыщенной манере. Восхваление Лавкрафтом Тифтонов кажется парадоксальным, если вспомнить о его страсти к античности. Чем он объяснит то, что после варварского вторжения Рима цивилизация пала на многие века? В «Преступлении века» Лавкрафт пытается выкрутиться, сказав, что, по крайней мере, тефтоны не дали ситуации ухудшиться еще больше. Когда Римская империя начала терять свою мощь, именно тефтоны отправились в Италию, Галию и Испанию и помогли спасти эти страны от полного краха. Давние друзья Лавкрафта, Юм и Гиббон, явно не разделяли его мнение, считая варварские набеги прямой угрозой для цивилизации. Тут расовые предрассудки Лавкрафта взяли верх над его преданностью георгианской и античной эпохам. Если тефтоны, арийцы или англосаксы являются вершиной цивилизации, то получается, что все остальные расы низшие и должны, по мнению Лавкрафта, ради своего же блага и ради цивилизации позволить народам высшим собой управлять. Касательно вопроса о том, следует ли США удерживать контроль над Филиппинами, Лавкрафт заявляет, трудно сохранять терпение с идиотами от политики, которые выступают за отказ в ближайшее время или в будущем от права Соединенных Штатов на архипелаг. Местные жители, полукровки с преимущественно малайскими корнями, никогда не смогут самостоятельно поддерживать цивилизованные условия жизни. Далее в той же статье он пишет. По вопросу о том, как белые люди обращаются с индейцами в Америке, лучше всего процитировать слова сэра Роджера Д'Коверли. Много чего можно сказать с обеих сторон. Хотя оттеснение коренных жителей оказалось действительно жестоким и деспотичным, такова уж судьба англосаксов – сметать со своего пути низшие расы. Мало кто настолько любит индейцев, чтобы выступать за возвращение этого континента к его первоначальному состоянию, когда он был населен дикими кочевниками, а не культурными колонистами. Отдел общественной критики. Лавкрафт, разумеется, к таковым не относился. И вновь возникает вопрос, на основе чего зародились подобные взгляды Лавкрафта. Конечно, на него повлияли антропологические эссе Гексли и других авторов, сыграли свою роль, несомненно, и убеждения его родных. Будучи представителем протестантской аристократии Новой Англии, Лавкрафт вполне ожидаемо пришел к такому мнению и уже в юном возрасте высказывал его со всей страстью и непоколебимой уверенностью. Как утверждает Спрэк де Кэмп, на Лавкрафта сильно повлияла книга «Устои 19 века» Хьюстона Стюарта Чемберлена, опубликованная на немецком в 1899 году и переведенная на английский в 1911. Впрочем, среди бумаг Лавкрафта я не нашел ни единого упоминания Чемберлена, И даже беглое изучение его принципов расизма позволяет увидеть, что они очень далеки от взглядов Лавкрафта. Согласно одному исследователю, Чемберлен взялся за примирение христианства, основанного на покорности и прощении, с агрессивным немецким национализмом. А Лавкрафта подобное никогда не интересовало. Как мы увидим, его антихристианские настроения проявится лишь около 1918 года, когда он откроет для себя Ницше. Чемберлен также превозносил тевтонских варваров, свергнувших Рим, и называл их носителями истинного христианства, то есть строгого христианства, лишенного жалости и терпимости, с чем Лавкрафт тоже не мог бы согласиться, ведь до конца своих дней он считал, что «для меня римская империя навсегда останется главным эпизодом в человеческой истории». В этих и других аспектах расизм Лавкрафта значительно отличался от расизма Чемберлена. Поэтому влияние этого автора может быть лишь отдаленным, особенно учитывая полное отсутствие каких-либо документов, подтверждающих знакомство Лавкрафта с трудами Чемберлена. Более вероятным источником его взглядов представляется «Конец великой расы» Мэдисона Гранта, книга, ставшая бестселлером сразу после выхода в декабре 1916 года. И все-таки есть заметные различия между убеждениями Гранта и Лавкрафта. Основная идея Гранта – заключается в том, что Европу населяют три расы – Нордическая, Альпийская и Средиземная, что не соотносится с высказываниями Лавкрафта. К тому же все работы Лавкрафта по данной теме, процитированные здесь, были написаны еще до появления книги Гранта. Следовательно, к тому времени взгляды Лавкрафта уже сформировались. Информации о том, какие еще российские труды читал Лавкрафт, не так уж много. Благодаря посвящению в «De Triumfo Natura» Нам известно, что он ознакомился с цветной линией Уильяма Бенджамина Смита, а в остальном его взгляды формировались под воздействием множества разных факторов – влияние семьи, чтение определенных книг и общепринятые мнения в его кругах и общественном классе. И стоит подчеркнуть, что многие его убеждения со временем менялись. Позже, в 1915 году, снова был поднят вопрос темнокожих. Я уже рассказывал, как Лавкрафт раскритиковал Чарльза Айзексона, сторонника Уолта Уитмана в его любительском издании «In a Minor Key». По большей части в своей газете «Айзексон» призывал красовой терпимости, особенно по отношению к афроамериканцам. Он крайне сурово высказывался по поводу рождения нации Гриффита, считая, что в фильме представлен ложный взгляд на отношения между темнокожими и белыми после гражданской войны, и что он призывает красовой ненависти. В своей статье «На мажорный лад» Лавкрафт делает поразительное заявление. Взгляды мистера Айзексона на расовые предрассудки слишком субъективны, чтобы считаться непредвзятыми. Будь Лавкрафт тогда знаком с теорией Фрейда, он назвал бы это проекцией. Он сообщает, что еще не видел «Рождение нации», позже он посмотрит этот фильм, но прочитал и роман, член клана Томаса Диксона-младшего и его адаптацию в виде пьесы, на которых основан фильм. Затем Лавкрафт предсказуемо принимается восхвалять Кук-Лукс-клан, благородную, но оболганную группу южан, спасших половину нашей страны от разрушения в конце Гражданской войны. Поразительно, что его заявления как раз совпали с возрождением клана на юге под предводительством Уильяма Симмонса, правда, организация набрала силу лишь в 1920-х. Вавкрафт, как ни странно, совсем не комментирует тысячи случаев расправы над чернокожими, происходившие в первые десятилетия XX века, а Кук-Лукс-клан он вновь упоминает уже в более взрослом возрасте и отрекается от него. При этом в статье на мажорный лад он пытается объяснить призыв Айзексона к расовой терпимости следующим образом. Возможно, ему не по более-менее открытая антипатия к сынам Израиля, переполнившим христианский мир. Однако человек такой проницательности должен уметь различить это недалекое чувство, религиозную и общественную вражду одной белой расы по отношению к другой, тоже белой и равной по интеллекту, от естественного и научно-справедливого негативного отношения к тому, что уроженцы Черной Африки засоряют белокожее население Соединенных Штатов. Негры по биологическому существу стоят ниже всех белых и даже монголоидных рас, а северным народам необходимо периодически напоминать о том, насколько опасно предоставлять чернокожим общественные и государственные привилегии. Здесь комментарии Лавкрафта по поводу евреев еще довольно толерантны, однако позже мы увидим, что он выражался на эту тему и более резко. И хотя ранее приведенный отрывок отвратителен и невежествен, Лавкрафт продолжал придерживаться мнения о чернокожих как о биологически низшей расе, распространенного в конце XIX и начале XX века, всю жизнь, несмотря на то, что в 1920-е и 1930-е годы появились серьезные доказательства обратного. Впрочем, как и в случае с надоедливым астрологом Хартманом, Лавкрафт недооценил противника. Во втором номере «Иннемайнер Ки» дата не указана, напечатан в конце 1915 года, и Айзексон и Джеймс Фердинанд Мортон наносят сокрушительный ответный удар, который стоит процитировать полностью. В касательно «Консерватив» Айзексон пылко заявляет, «Во время чтения «Консерватив» появляется заплесневелый запах, как от старых книг», а затем продолжает, «Хотя я уверен, что сам он не поймет, пока ему тщательно не растолкуют, он против свободы слова». Он против свободы убеждений, он против свободы печати, он против терпимости к цвету кожи, вероисповеданию и равенству. Он за монархию. Хотя он не раз с пиотетом, орфография автора, высказывался по поводу ума и духовности евреев, он каждый раз старается отделить этот народ от других и объясняет идеи, возникающие у человека, его религией. Для человека, который гордится своей страной и происхождением, Неподобающе по-прежнему цепляться за консерваторские нравы Тори и игнорировать истинный дух Америки, отказываясь из-за разницы в вероисповедании признавать национальность американца, родившегося здесь от родителей американцев, честного, терпимого гражданина, готового служить своей стране. Комментарий по поводу свободы слова связан с возмутительным заявлением Лавкрафта о том, что публикация статьи «Великая храбрость», в которой Айзексон призывал к отказу от военной службы это преступление коренного американца арийской крови, заслуживающее серьезного наказания. Лавкрафт противопоставляет мистера Айзексона и его сторонников-пацифистов, родившихся за пределами США, настоящим американцам, на что Айзексон замечает, что он не менее настоящий американец, чем Лавкрафт. Ответ Мортона оказался еще более зубодробительным. Джеймс Фердинанд Мортон был, как признает Лавкрафт в письме того периода, человеком выдающимся. В 1892 году он одновременно получил в Гарварде степень бакалавра и магистра и стал решительным борцом за равенство чернокожих, свободу слова, единый налог и отделение церкви от государства. Он написал множество памфлетов, и большинство из них опубликовал либо сам, либо через журнал «Искатель истины», среди них «Права периодики», «Проклятие расовых предрассудков» и другие. В 1896-1897 годах он был председателем НАУП, а позже стал главой Ассоциации естественной истории Томаса Пейна и заместителем председателя Ассоциации Эсперанто Северной Америки. Завершит карьеру он в должности куратора музея Паттерсона в Нью-Джерси 1925-1941. Благодаря всем этим достижениям Мортон попал в знаменитый каталог биографий «Кто есть кто в Америке», а вот Лавкрофт такой чести не удостоился. Статья Мортона «Консерватизм сходит с ума» начинается с пророческого заявления. «Я полагаю, что мистер Лавкрафт – человек еще молодой, но однажды он улыбнется, вспоминая о том, с каким безапелляционным упорством устанавливал свои порядки». Далее следуют упреки по поводу расистских взглядов Лавкрафта. «Не мудрено, что консерватор вроде мистера Лавкрафта не стесняется поощрять чувства, лежащие в основе расовых предрассудков, и место довода вновь занимает его догматизм. Будучи противником демократии, мистер Лавкрафт считает, будто уже при рождении определяется социальный статус человека, будто цвет кожи должен значить больше, чем уровень интеллекта. Он не приводит аргументы в пользу своих реакционных заявлений, что и неудивительно. Расовые предрассудки нельзя оправдать никакими аргументами. У Лавкрафта нет научных оснований утверждать, что расовые предрассудки по сравнению с любыми другими скорее дар природы или существенный фактор в социальной эволюции. В действительности же это последствия конкретных исторических событий, не очень-то связанные с человеческой природой. С данным пороком, как и с другими, можно справиться, приняв разумную точку зрения на вопрос. По поводу того, что на Айзексона нужно надеть намордник за его непатриотичные высказывания, Мортон возражает, «Человек, не признающий биля правах из нашей Конституции, вряд ли может принимать авторитетные решения насчет его либо патриотизма». В заключении Мортон делает еще одно мудрое предсказание. «Из рассматриваемого отрывка в газете становится ясно, что господину Лавкрафту необходимо еще побыть в скромной должности подмастерья, прежде чем он станет мастером и будет громогласно высказываться из-за лекторской кафедры. Он, несомненно, искренен в своих мнениях, и это единственное, что можно сказать в его пользу. Однажды он поймет, как важно принимать во внимание искренние убеждения других людей» тем более лучше разбирающихся в каких-либо вопросах, и тогда он станет менее ограниченным и нетерпимым. С таким мощным стилем, если направить его на более четкие и осмысленные идеи, из него получится великий писатель. Именно благодаря подобным высказываниям Лавкрафт в итоге примирился с Мортоном, который впоследствии стал одним из его самых близких друзей. Впрочем, это случится еще через несколько лет, А в то время Лавкрафт не помышлял ни о чем другом, кроме сокрушительного опровержения. Правда, что интересно, дальнейших споров не последовало. Лавкрафт ожидал увидеть возражение Айзексона в консерватив за октябрь 1915 года, заметив в статье консерватив и его критике, что в случае ожидаемых ответных действий, тот увидит, соперник готов, как обычно, отреагировать ударом на удар. В одном письме Лавкрафт говорит об Айзексоне следующее. Он заявляет, что мысли мои поверхностны, грубы и примитивны, что мне недостает образования и хорошего вкуса, что я ужасно заносчив и нетерпим, полон жестоких предрассудков и так далее и тому подобное. Но ответ мой тоже будет суровым и всеобъемлющим». Однако, несмотря на угрозы, Лавкрафт никак не отреагировал на двойную атаку Айзексона и Мортона. В консерватив за октябрь 1915 года Он опубликовал очередную статью с критикой в адрес Айзексона, похвалав в a Minor Key, но она была написана еще до ответа Айзексона и Мортона. После этого попадается лишь вполне очевидный намек на Айзексона в редакторской колонке под заголовком «Симфонический идеал». Год назад весь его лавкрафта, литературный стиль, признал негодным один сведущий еврей, который с семистской проницательностью заявил что эти страницы с их почтительным отношением к прошлому отдают театральностью. Конечно, данные слова относятся к нападкам Айзексона на литературные труды Лавкрафта, а не на его политические или расовые взгляды. Кое-что по мотивам этих препирательств Лавкрафт все-таки сочинил. Прекрасное стихотворение «Айзексонио Мартиниада, написанное примерно в сентябре 1915 года. Однако ни в каком любительском журнале он его не опубликовал и, вероятно, вообще никому не показывал. Это великолепные сатирические стихи, не менее остроумные, чем некоторые произведения из «Ад Критикос». Лавкрафт с легкостью придирается к любому, даже самому мелкому промаху Айзексона, например, к тому, что тот сделал ошибку в слое пиетет и что неверно приписал фразу «Они свакем али паунс» французскому королевскому двору и систематически старается опровергнуть его идеи о политическом равенстве «Все люди равны», не надо нам королей как банально звучит это избитое предложение а также утверждение Айзексона о необходимости ограничивать все то что ведет к появлению предрассудков своего рода предзнаменования современных прений касательно политкорректности пока бравые семиты громко воспевают свободу против этой свободы он забывчиво изрекает просит бессрочное разрешение для себя, но хочет ограничить деяния соперника с такой силы он бросается в атаку что мог бы запретить газету «The Jeffersonian». К тому времени Лавкрафт узнал, что Мортон является сторонником нового атеизма, поэтому обращается к нему куда более уважительно. Гремят трубы, просыпаются барабаны, въезжает бесподобный Мортон на своей колеснице, правитель темноты, неспровергатель церкви, презренно злорадствует со своего возвышенного насеста. Стихотворение заканчивается забавным выводом. «Хотя однажды он бросится на нас быком, завтра он боднет Билли Сандая». Видимо, Лавкрафт не знал, что Мортон уже раскритиковал Сандая, бейсболиста и ярого приверженца евангелизма, в памфлете «Дело Билли Сандая», опубликованном в The Truth Seeker Company в 1915 году, где высказал свои упреки под заголовком «Открытое письмо духовенству». Позже Мортон отверг атеизм и принял веру Бахаи. Как утверждал Лавкрафт, нападки Мортона показались ему не обидными, а, напротив, лесными. За яростным порывом, что послан на землю с целью уничтожать, наблюдать приятно глазу. Но он все равно был ошеломлен и не мог так просто о них позабыть. Не считая ранее упомянутого стихотворения, которое 70 лет оставалось в рукописном виде и было напечатано только после смерти автора, Лавкрафт больше не затрагивал тему препирательств с Айзексоном и Мортоном, Правда, эта дискуссия, к сожалению, никак не повлияла на его расовые взгляды. Побочной проблемой войны, которая в 1915 году привлекла внимание Лавкрафта, стал ирландский вопрос, вполне ожидаемо затронутый в жаркой переписке с Джоном Даном. Лавкрафт обменивался письмами с Даном как раз в самый критичный период современной истории Ирландии – 1915-1917. В конце XIX века Ирландские политики и избиратели разделились на три основные группы. Первые, как лорд Донсенни в начале 20 века, поддерживали союз с Англией при условии представительства Ирландии, довольно скромным количеством в британском парламенте. Вторые выступали за самоуправление страны, то есть создание отдельного ирландского парламента, имеющего власть над множеством аспектов жизни в Ирландии, но все-таки подчиняющегося британской короне. А третьи требовали полной независимости от Англии. Лавкрафт, естественно, придерживался одной крайности, а Дан – другой. В последние годы XIX века ирландские и английские политики двигались в сторону второго варианта с самоуправлением. И в середине 1914 года, наконец-то, был принят акт о правительстве Ирландии, в который не вошли шесть графств Ольстера, ярых сторонников Союза с Британией. Однако из-за войны действие акта приостановилось, а отношения между Англией и Ирландией стали еще более напряженными когда радикальные группировки, в том числе шин Фейн, Ирландское республиканское братство, позже превратившиеся в Ирландскую республиканскую армию, и ирландские добровольцы, начали выступать за немедленное отделение от Англии. Обсуждая эту проблему с данным, Лавкрафт лишь усугубил ситуацию, старательно нарисовав в начале первого из сохранившихся писем развивающийся британский флаг. В остальном же, не считая язвительной шутки, он убедительно доказывает собеседнику свою точку зрения. Как ирландец по крови, вы выступаете против и перечисляете все ошибки, которые совершала в прошлом Англия, управляя Ирландией. Но разве вы не видите, что со временем Англия смягчилась? Не видите, что все усилия направлены на то, чтобы воздать ирландцам должное и передать земли отсутствующих арендодателей народу? Что акт о правительстве скоро вступит в силу? Как я понимаю, вы относитесь к Англии еще более враждебно, чем те, кто по-прежнему живет в Ирландии. Справедливо замечает Лавкрафт, зная, что американские ирландцы действительно были настроены радикальнее своих соотечественников на родине. В 1850-е среди ирландских иммигрантов в Нью-Йорке и Чикаго зародилось движение «Фениев», боровшихся с предрассудками против ирландцев, порожденными партией «Ничего не знаю», которая, кстати, в то время обрела мощную поддержку в Род-Айленде. Касательно Ирландии, Лавкрафта больше всего волновало то, что во время войны страна сохраняла нейтралитет, а это могло, по его мнению, привести к тому, что Ирландия встанет на сторону Германии, и тогда враг окажется прямо на пороге у Англии. Лавкрафт сильно задевал поведение американских ирландцев, которые не только открыто выступали за независимость Ирландии, но и поддерживали Германию, либо высказывали неприязнь по отношению к союзникам. В консерватив за апрель 1916 года появились жестокие сатирические стихи, «Баллада Патрика фон Флина» или «Ирландско-немецко-американский ненавистник Англии». Грубые, но действенные. В стихотворении, написанном пародийным ирландским диалектом, рассказывается о банде американских ирландцев, которые в пух и прах разносят Англию вместе с американскими немцами. Когда они начинают тесно общаться и вместе выпивать, и все стали дружить. Макналтис фон Боном, Одонован с Мюнстенбергом, фон бюлов и Меллоун, С ирландцем происходят странные перемены. Эх, эх, где это я теперь? В какой влез конфликт? Где мне место, в Дублине или в Старом Берлине? Неделю назад родился сын, скоро его крестить. И как мне его назвать? Майк или Фридрих Вильгельм Хофф? Лавкрофт также наносит несколько неплохих ударов насчет мнимого отсутствия нейтральности в Соединенных Штатах. Они все обвинили президента и отказались от американских законов, потому что они недостаточно нейтральные, чтобы помогать Германии». Лавкрофт рискнул отправить стихи Данну, заметив с поразительной наивностью. «Я от всей души надеюсь, что вы не сочтете балладу Патрика фон Флина за личное оскорбление». От Данну последовал ожидаемый ответ. «Я не сомневался, что баллада окажется малоприятной». Балладу Патрика фон Флина опубликовали в то же время, когда случилось пасхальное восстание 1916 года. Движение, намеревавшееся в пасхальное воскресенье захватить власть в Дублине с помощью присланного Германии оружия, организовала небольшая беспорядочная группа политиков, революционеров и поэтов, среди которых были Патрик Пирс, Джозеф Планкет, сэр Роджер Кейсмент и другие. В отсутствие мощной поддержки они были обречены на грандиозный провал. Британский военно-морской флот перехватил немецкий грузовой корабль с оружием и восстание удалось подавить за неделю силами британской армии. С обеих сторон последовало много потерь, 450 человек среди революционеров и гражданского населения, более 100 человек из британских солдат, а главных зачинщиков казнили за государственную измену. Лавкрафт почти не обсуждает восстание с данным, хотя в последнем на тот момент номере консерватив, предположительно за апрель 1916 года, где и вышла баллада, появляются такие слова. «Я был вынужден отреагировать на оскорбление тех, кто называет мою расу убийцами, и при этом стремится лишь к подавлению мятежей». Он продолжает спорить с данным насчет того, почему Ирландия должна, по крайней мере на время войны, поддерживать союз с Англией. В октябре 1916 года Лавкрафт опубликовал в консерватив статью «Старая Англия и иностранцы», снова взявшись за проблему американских ирландцев и других американцев иностранного происхождения, которые распространяют в Штатах антианглийскую пропаганду. Прусские пропагандисты и безответственные ирландцы с их провальными попытками использовать Соединенные Штаты в качестве орудия мести Великобритании неожиданно пылко ухватились за лозунг, придуманный для противодействия их собственным вероломным махинациям, и начали бросаться банальными призывами «Америка превыше всего» в лицо каждому американцу, неспособному разделить их ребячливую ненависть к Британской империи. Англию, как заверяет Лавкрафт, нельзя считать чужой страной, да и настоящая любовь к Америке невозможна без любви к британскому народу и идеалам, на основе которых и создавалась Америка. К этому эссе, где Лавкрафт отвергает идею смешения наций, так называемого плавильного котла, мы еще вернемся. В конце сентября президент Вильсон отправил довольно язвительную телеграмму Джеремайя О О'Лири, радикальному американскому ирландцу, который пытался помешать Америке в оказании помощи Британии. Лавкрафта это порадовало. Дело происходило на последних стадиях избирательной кампании Вильсона. Он выдвигался на второй срок. И О'Лири поклялся за него не голосовать, на что Вильсон ответил, «Я почувствовал бы себя глубоко униженным, если бы за меня голосовали люди вроде вас. Я, в отличие от вас, не общаюсь с американцами-предателями, так что сами передайте им мои слова». Таким образом, Вильсон все более открыто выступал в поддержку союзников, хотя Лавкрафту наверняка не понравилось, что в ноябре его переизбрали после кампании со слоганом «Он избавил нас от войны». К началу 1917 года Лавкрафт согласился на предложение данно объявить перемирие, прекращение огня или постоянный мир в дискуссии по поводу ирландского вопроса, правда несколько месяцев спустя спор неминуемо разгорелся вновь. В конце февраля 1917 года Соединенные Штаты перехватили телеграмму, отправленную из Германии в Мексику, в которой мексиканцам обещали отдать Техас, Нью-Мексико и Аризону, если они вступят в войну, после чего американское вторжение стало неизбежным. 2 апреля 1917 года Вильсон объявил войну Германии перед Конгрессом и через два дня Сенат одобрил военную резолюцию. А еще два дня спустя согласие дала и Палата представителей. Законопроект подписали 18 мая, и с 5 июня должен был начаться военный призыв. В начале июля Лавкрафт выразил изумление насчет нынешнего отношения к войне, данна данно сказав «Я искренне считаю, что ваши мнения извращены длительной преданностью предвзятой прессе». На этом переписка резко обрывается. Что же произошло? В одном из писем за следующий год Лавкрафт объясняет. На него, Данна, плохо повлияла война. Он десятками слал послания, полные изменнических идей. Когда начался призыв, он не захотел идти воевать, и его арестовали правительственные агенты. В июле его все-таки призвали. Дан не явился. Его предали военному суду и приговорили к 20 годам в федеральной тюрьме Атланты. Полагаю, там он до сих пор и томится. С Данном покончено». На самом деле Дан пробыл в тюрьме всего два года и вскоре после окончания войны его отпустили. Он стал священником в католической церкви и служил в епархии штата Огайо в течение 40 лет до своей смерти в 1983 году. Прямо как Бертран Рассел, он протестовал и против Первой мировой, и против войны во Вьетнаме. Для нашего повествования важнее будет рассказать о том, как к призыву отнесся сам Лавкрафт. 16 мая 1917 года, Он сообщил Данну, «Недавно я пытался взять на себя долю ответственности, что легла на нас всех, добровольно записавшись на службу в Национальной гвардии, несмотря на мое болезненное состояние. Попытка не увенчалась успехом. Меня и вправду сочли чересчур хилом для военной службы, но я, по крайней мере, доказал, что сопротивляюсь пацифизму не только на словах». Правда, многие комментаторы упустили одну деталь. Лавкрафт подавал заявку в Национальную гвардию еще до того, как Вильсон подписал закон о призыве 18 мая 1917 года и был открыт набор солдат. Видимо, сразу после объявления войны Лавкрафт решил, что должен попытаться и сам исполнить патриотический долг и принять участие в военных действиях. Трудно понять, по какой причине он пришел к такому решению. В 1915 году, ожидая обвинений со стороны Чарльза Айзексона насчет того, почему Лавкрафт, сторонник милитаризма, до сих пор не пошел на войну, Говард замечает, «Я не стану унижаться до объяснений своего болезненного состояния. Будь я в силах, обязательно пошел бы сражаться за Британию». Подобные слова часто появляются в его письмах и эссе за тот период. Вот наиболее подробный рассказ о его попытке записаться в НГРА. «Некоторое время назад, ошарашенный своей бесполезностью, я решил пойти на военную службу, несмотря на мое тяжелое состояние. Подумал, что если выберу полк, который готовится к отправке во Францию, то моей нервной устойчивости хватит, чтобы продержаться какое-то время, пока от меня окончательно не избавятся с помощью пули или шрапнели. Так вот, я пошел в призывной пункт НГРА, представился и подал заявку, сказав, чтобы меня записали в ту часть, которую первый отправят на фронт. В отсутствие технического образования и спецподготовки меня не пустили в легкую артиллерию, отбывающую быстрее всех зато выдали бланк заявки в береговую артиллерию. Ее тоже готовились отправить после небольшого периода предварительной службы в одном из фортов залива Нараганцет. Мне задавали совершенно неадекватные вопросы и по физическим требованиям наверняка признали бы хроническим больным. Однако меня спрашивали о всяких специфических болезнях. Такими я никогда не страдал и даже о них не слышал. Во время медицинского осмотра Учитывались только серьезные органические заболевания, которых у меня не было, и вскоре меня официально приняли, как я думал, рядовым 9-й роты НГРА. Из письма Лавкрафта можно узнать много важных вещей. Во-первых, если бы Лавкрафт действительно вступил в НГР, его не отправили бы за границу на поле боя, а разместили бы на базе неподалеку от дома. В более позднем письме сообщается, что 9-я рота береговой артиллерии была приписана к форту Стендиш в Бостонской бухте в качестве вспомогательных сил. Во-вторых, медосмотр, пусть и беглый, не выявил у Лавкрафта никаких серьезных проблем. В другом письме он добавляет, медосмотр в гвардию проводили в закрытом кабинете с чистым полом и приемлемой температурой. Кстати, самого врача, майора Агастаса Келдера, который меня осматривал, только что признали физически непригодным для службы. Запись об осмотре не была найдена. Однако из его результатов можно сделать вывод, что все болезни Лавкрафта в основном были нервного характера, то есть психосоматическими. Почему же он не служил в Ангара, если прошел медкомиссию? Вот что Лавкрафт сам об этом рассказывает. Как вы могли догадаться, я пустился в свое отчаянное и рискованное предприятие, не уведомив матушку, и, как вы тоже могли догадаться, дома мне устроили невероятный скандал. От этой новости у нее буквально подкосились колени, ведь она понимала, что такой слабый человек вроде меня не выдержит суровых полевых условий. Ее стараниями моей военной карьере пришел конец. Всего пара слов от семейного врача по поводу моего нервного расстройства, и меня исключили из списков, хотя, как сказал воен-врач, подобное случается крайне редко, и вообще это против правил. Итак, мой окончательный статус не негоден по состоянию здоровья. Здесь тоже встречается немало любопытных деталей. Интересно, что именно рассказали Сьюзи и семейный доктор, служащим НГРА? Быть может, врач поведал им, что Уинфилд Лавкрафт страдал от паралича. В 1911 году уже установили связь между параличом и сифилисом, так что и Сьюзи, и доктор, скорее всего, понимали истинную причину смерти Уинфилда. Впрочем, медосмотр, вероятно, показал, что у Лавкрафта нет ни паралича, ни сифилиса, поэтому не совсем ясно, как в таком случае могла помочь информация о болезни Уинфилда. Думаю, стоит поверить рассказу Лавкрафта, согласно которому его признали негодным в связи с нервным расстройством. Сам он признавался, что чувствовал себя подавленным и разочарованным. Говорят, неделя лагерной жизни, и мое здоровье будет подорвано окончательно. Но пока не попытаешься, не узнаешь, верно? К тому же, что значит жизнь и здоровье одного слабака, когда за несколько месяцев убьют и покалечат тысячи крепких молодых ребят? Лавкрофт часто высказывал подобные мысли, ничуть не беспокоясь о собственной смерти. Чуть позже он напишет. «На гражданке ощущаю себя одиноким и покинутым. Почти все мои знакомые поступили на службу, в основном в Плацберг или НГРА. Вчера одного из моих самых близких друзей взяли в медицинскую службу регулярной армии. Проверка на пригодность в этот род войск очень простая, и несмотря на отказ от береговой артиллерии, я тоже попытался бы вступить туда, если бы моя мать не сходила с ума от волнения. Каждый раз, как я выхожу из дома, она умоляет меня, только не записывайся на военную службу. И все же обидно оставаться мирным жителем среди множества гордых новобранцев». Лавкрафт снова почувствовал себя брошенным. Не окончив школу и не поступив в университет, он наблюдал за тем, как его друзья получают образование и находит хорошую работу в области журналистики, торговли и правопорядка. Теперь они отправились на войну, а он все так же продолжал сочинять для любительской прессы. 5 июня Лавкрафт записался на военную службу, как был обязан по закону, а в качестве рода деятельности указал «Писатель». «Даже если я не пройду медосмотр, меня все равно могут призвать на срочную военную службу». Однако его так и не призвали, а документы о постановке на учет мы найти не смогли. В самом начале карьеры журналиста-любителя у Лавкрафта появился еще один общественно-политический интерес воздержание от алкоголя, уходящий корнями в далекое детство. В 1916 году он рассказывает: В тот мрачный 1896 год, после смерти бабушки по материнской линии, я обнаружил старый экземпляр Солнца и тени, Джона Гофа И все время читал его и перечитывал. «С тех пор я всегда знал, как высказываться против алкоголя». Гоф сам по себе личность интересная. Будучи второсортным актером, он все сильнее злоупотреблял алкоголем, пока не познакомился с членом так называемого «Вашингтонского движения» – организация, выступавшая за трезвость, появилась в 1840-х и использовала Джорджа Вашингтона в виде морального символа правильной жизни. В 1842 году Гоф дал обет воздержания, и, несмотря на несколько рецидивов, через несколько лет стал абсолютным трезвенником и объездил всю страну с лекциями. Публика была от него в восторге. В 1880 году вышла книга Гофа «Его солнце и тень» или «Факты о труде моей жизни». Раз она была в библиотеке Филлипсов, значит, кто-то из членов семьи поддерживал движение за трезвость. Долго гадать не придется, поскольку город Де -Лаван, штат Иллинойс, был основан предками Лавкрафта по материнской линии как город воздержания, и в 1850-х молодой выпал Филлипс провел там не меньше года. Самому Лавкрафту выпал шанс публично высказаться на данную тему только в 1915 году. Он узнал, что один его страстный коллега по меру любительской журналистики Эндрю Фрэнсис Локхарт из Милбанка, штат Южная Дакота борется с зеленым змеем и посвятил статью «Больше чейн-лайтнин» стремлением Локхарта в движении за трезвость. «Чейн-лайтнин» — дешевые виски. Так назывался профессиональный журнал, где работал редактором Локхарт, который, по словам Лавкрафта, в прошлом апреле опустошил все бары Милбанка, как законные, так и подпольные. Лавкрафт понимал всю сложность дела. Повсеместное введение сухого закона — задача не из простых, но все добродетельные люди должны стремиться к краху спиртного. Осознавал он и то, какие деньги, власть и влияние стоят за торговлей алкоголем и как непопулярная идея воздержания среди большой прослойки общества, считающей, будто нет ничего страшного в том, чтобы выпить время от времени в компании друзей. Лавкрафта особенно задел хитрая рекламная кампания, запущенная печально известной пивоваренной корпорацией из Сент-Луиса, где отцы-основатели изображались умеренно пьющими людьми, И подобную рекламу, как раздраженно заметил он, печатают в приличных вроде газетах, в том числе и самых престижных, вроде Providence Daily Journal и Evening Bulletin. Из процитированного комментария можно сделать вывод, что в Рудайленде мало кто поддерживал движение за трезвый образ жизни по самым разным причинам. Поправку к Конституции о сухом законе приняли в 1885 году, однако уже через 4 года отменили. В Род-Айленде 18-ю поправку не утвердили. Баптисты, к которым относились многие предки Лавкрафта по матери, давно выступали за отказ от алкоголя, но новое движение за трезвость выросло на основе прогрессивного движения 1890-х и укрепило позиции в первые 15 лет 20 века. Неудивительно, что Лавкрафт поддерживал эту идею, поскольку движение имело мощный классовый и расовый подтекст. Как отмечает один историк, Его возглавляли старые протестантские семьи американцев среднего класса, которые с ужасом смотрели на чрезмерно пьющих эмигрантов, в особенности немцев и итальянцев. Лавкрафт невольно подтверждает такое предвзятое отношение в рассказе о лекции по сухому закону, прочитанной священником в Провиденсе в октябре 1916 года. Не менее интересны, чем сам оратор, были собравшиеся вокруг него отбросы общества, Могу честно сказать, что никогда раньше не встречал столько оборванцев в одном месте. Я повидал в жизни много разных людей с лицами, которые напугали бы даже Хогарта, с его реалистичными портретами и ненормальной походкой, явно указывающей на их родство с обезьянами. Даже на открытом воздухе от них страшно разило виски. Это дьявольское зелье, я уверен, и служит причиной их убожества. Многие представители сброда были вовсе не иностранцами, Я насчитал как минимум пять американцев, на чьих раздувшихся красных лицах еще проступали следы былого величия. В последнем предложении подразумевается, что под действием алкоголя даже американцы могут пасть до уровня иностранцев. Лавкрафт, как мы видели, уже не раз высказывался об эмигрантах в Новой Англии, которые близ винной лавки стоят с туманными глазами. Падение Новой Англии. И упоминал о пристрастии ирландцев к алкоголю в балладе Патрика фонфлина Лавкрафт никогда не упускал возможности выступить в защиту трезвенности или раскритиковать ее противников. Он еще сильнее возненавидел Вудра Вильсона, когда новый госсекретарь Роберт Лансинг отменил указ Уильяма Дженнингса Брайана и снова разрешил подавать вино на правительственных обедах. В язвительной статье «Спиртное и его друзья» Лавкрафт саркастично цитирует слова миссис Лансинг «Мы с мистером Лансингом не сторонники крайних мер в движении за трезвость» и отстаивает моральный облик Брайана, не похожего на своего преемника, пьяницу и приспособленца. В случившемся он видит сознательное пренебрежение естественным законом и нравственностью, страшное пренебрежение, которое со временем разрушит цивилизацию. В поразительном документе Лавкрафт хвалит статью Бута Таркингтона о воздержании, опубликованную в американском журнале за январь 1917 года И перепечатанную в официальном журнале Движение за трезвость Национальный опросник от 12 апреля в статье попадаются интересные философские размышления, о которых мы еще поговорим. Лавкрафт выступал за воздержание и с помощью поэзии. Первым критическим стихотворением на данную тему стала Сатира о силе вина, впервые появившаяся в Providence Ивнин News от 13 января 1915 года а позже вышедшая в Трояут за апрель 1916 года и National Inquirer от 28 марта 1918. Некоторые сатирические приемы здесь довольно эффективны. Юный Том с силой, как у Диониса, прошлой ночью подстерег и ограбил старого еврея, а шатающийся Дик, впав в безудержную ярость, в шутку застрелил своего лучшего друга. Пожалуй, это самое благожелательное упоминание евреев среди всех ранних работ Лавкрафта. Ближе к концу стихотворения появляются фантастические и пугающие образы. Кричит от восторга, корчится в дьявольском веселье, С каждым глотком рождается очередной грех. Бьет черными крыльями, скачет на раздвоенных копытах, Жуткими обрядами встречают друзья хаоса. Приспешники ада Злодейские распевают вместе и восхваляют силу вина. Песнь воздержания, опубликованная в стороннике Юга» за весну 1916 года, оказалась менее успешной. Стихотворение в пяти строфах с рефреном нужно было петь на мотив популярной песни «Флаг Бонни Блу». Приведем первую строфу. «Мы, собратья, боремся против зеленого змея всеми силами, пока не наступят лучшие времена». В оригинале в третьей строке использована серединная рифма, которая, как ни странно, отсылает нас к поэме «Улисса». В некоторых стихах, написанных в тот период, но не опубликованных, Лавкрафт продолжает выступать против пьянства, однако среди них есть лишь одно примечательное произведение, где он ловко вставил в стихотворный размер название химических соединений разных видов алкоголя. Вот, к примеру, третья строфа «Упадок и крах бывалого человека с — C17H19N, O3 H2O. Несчастный юнец то и дело принимал и познал горе де Куинси. Дорога в гибели существует в двух вариантах, в виде двух стров и одной, и в обеих версиях рассказывается о том, что случилось, когда юный Сирил впервые из любопытства отведал C2H6O. Сухой закон утвердили 15 января 1919. Он должен был вступить в силу спустя год, но уже 1 июля 1919 года правительство запретило производство и продажу алкоголя, и, вероятно, именно по этому поводу Лавкрафт написал, погребальную песню покойному королю Алкоголю, которую напечатали в Трояут вот за август 1919 года. По сути, в ней повторяются мысли, высказанные в силе вина. Меньше шуток, чепухи и смеха. Меньше головной боли на следующее утро. Почему же Лавкрафт так увлекся движением за трезвость? Я никогда не пробовал хмельных напитков и не собираюсь. Любил заявлять он, хотя в поздние годы, теоретически по-прежнему выступая за сухой закон, начал сомневаться в его эффективности и к его отмене в 1933 году отнесся с циничным смирением. За такой позицией явно стоит какая-то философская установка. Например, когда Лавкрафт утверждает «на мой взгляд, от него, алкоголя, люди только деградируют, становятся грубыми и похожими на животных, и далее мы к этому еще вернемся». Впрочем, когда Лавкрафт рассказывает, что «даже отдаленный запах любого спиртного вызывает у меня тошноту», сразу вспоминается его отвращение к рыбе. Возможно, такая сильная физиологическая и психологическая реакция была вызвана каким-то событием из детства или юности. О склонности к алкоголизму среди ближайших родственников Лавкрафта нам ничего не известно, и даже отец, подвластный, вероятно, другим пагубным привычкам, не был замечен в склонности к спиртному. В связи с этим безответственно и несправедливо высказывать какие-либо догадки на сей счет. Воздержание было единственным аспектом общественной реформы, который в молодом возрасте поддерживал Лавкрафт, что, кстати, не согласуется с его космической философией. Согласно ей, в нашем земноводном мире нужно придерживаться внешнего безразличия к судьбам в шей, живущих на мушинах фекалиях. Как я уже отмечал, благодаря миру любительской журналистики Лавкрафт сошелся с людьми, разделявшими его взгляды или противоречившими ему. Это увлечение позволило Лавкрафту, который в 1908-13 годах жил практически ошельником, постепенно вернуться в общество. Сначала опосредованно, через переписку и обсуждение в журналах, потом напрямую. Понадобится еще несколько лет, чтобы он комфортно почувствовал себя среди людей. Но перемена определенно случилась, и некоторые из коллег по любительской журналистике остались на всю жизнь его ближайшими друзьями. Странно, что Лавкрафт не особо сдружился с Эдвардом Даасом, который и привел его в эту сферу. По словам Говарда, примерно в феврале 1916 года Даас перестал принимать активное участие в жизни любительской прессы. Однако осенью 1918 года он вернулся, а в июне 1920 го навещал Лавкрафта. В интеллектуальном плане, как признается Лавкрафт, у них было мало общего. Наши вкусы не очень-то сходятся. При этом Лавкрафт регулярно переписывался с давним соперником из Аргуси, Джоном Расселом, хотя письма найти не удалось. Да, связывался с Расселом, но тот не стал сразу вступать в УАЛП, однако затем Лавкрафт представил его в своей статье «Познакомьтесь с мистером Джоном Расселом». Лавкрафт ожидаемо убедил своего друга детства Честера Пирса Монро вступить в УАЛП. Рассказывая в статье «Познакомьтесь с мистером Честером Пирсом Монро», о том, что Честер всегда обладал литературным вкусом. Лавкрафт замечает, в юные годы Честер написал несколько рассказов, а позже стал автором нескольких неопубликованных романов. Первая работа Честера, стихотворение «Мысли», вышла в Бларный Стоун за март-апрель 1915 года. Затем появлялись и другие, к Флавии, к Хлориде, сумрак. Стихотворение к Флавии, к сожалению, опубликовали с опечаткой, Вместо «милая дева» оно началось со слов «малая дева». Также Честер написал стихотворение «Мой друг Г.Л., поэт старой закалки», которое вышло в трояут за март 1917 года. Честно говоря, получилось у него неважно, и стихи наверняка правил сам Лавкрафт. Заканчиваются они довольно трогательно. «Мир еще мало тебя знает, но знаю я, друг мой, и когда они встретят твое имя, твой талант засияет». Когда, наконец, настанет это время, я буду рад гордиться, что знал великого Г.Л., моего давнего друга. Как долго Честер состоял в УАЛП, мне неизвестно. В списках членов ассоциации он значится по меньшей мере до июля 1920 года. Своих журналов он не издавал. В самом начале своей работы в любительской прессе Лавкрафт, пожалуй, больше всего сблизился с тремя коллегами. Морисом Моу, Эдвардом Коулом и Рейнхардом Клейнером. Моу был учителем старших классов в школе «Апплтон» в Апплтоне, штат Висконсин, позже в школе «Вест-Дивижн» в Милуоке и одним из самых выдающихся представителей любительской журналистики в тот период, хотя должностей занимал не так уж много. Из-за набожности Моу у них с Лавкрафтом постоянно возникали разногласия, и, возможно, в связи с этим у Лавкрафта сформировалось еще более враждебное отношение к религии. На Моу же сокрушительные доводы коллеги никак не повлияли. Эдвард Коул тоже был высокопочитаемым человеком в любительской журналистике, однако он являлся ярым приверженцем НАЛП и враждовал СуАЛП. В 1911-12 годах он занимал должность главного редактора НАЛП. В 1912-13 годах председателя ассоциации, в его журнал «Олимпийц» настоящая жемчужина любительской прессы с отличным содержанием и качеством печати. Правда, после 1917 года Его перестали издавать, и журнал возродился лишь два десятилетия спустя. Как мы уже знаем, именно Коул заставил Джона дана который занимался организацией клуба любительской прессы в Провиденсе, связаться с Лавкрафтом. Возможно, как раз под влиянием Коула Дан задумался о вступлении в Налп, о чем Лавкрафт сразу резко отозвался. «Жаль слышать, что вы рассматриваете возможность назвать местный клуб в честь Национальной ассоциации. Я, будучи приверженцем УАЛП, «Не смогу больше поддерживать любительский клуб «Провиденса», если он присоединится к НАУП». Не считая членов клуба любительской прессы в «Провиденсе», Коул был одним из первых журналистов-любителей, с кем познакомился Лавкрафт. Он проживал на разных окраинах Бостона и в конце ноября 1914 года пришел на собрание клуба в Норд-Провиденсе. В том же году, скорее всего, еще до встречи с Коулом, Лавкрафт увиделся с Уильямом Стоддардом, тоже представителем любительской прессы, в отеле «Краун» в Провиденсе. Подробности этих знакомств неизвестны, но с Коулом Лавкрафт стал регулярно переписываться, а вот со Стоддардом дальнейшее общение не сложилось, возможно, потому что тот раскритиковал первый номер консерватив. В последующие годы Лавкрафт всегда навещал Коула, если оказывался в Бостоне. Вопреки неприязни Коалп в 1917 году, Коул женился на Хелен Хоффман, которая была председателем ОАЛП в 1913-14 годах, когда в организацию вступил Лавкрафт и заставил себя записаться в члены Объединенной Ассоциации. Ранние письма Коулу отличаются очень строгим и формальным стилем, но со временем Лавкрафт немного расслабляется и перестает быть чересчур робким. Когда в 1919 году у Коула родился сын, Шерман Коул, Лавкрафт отправил ему замечательные письма с сентиментальными словами. Рейнхард Клейнер, живший в Бруклине, связался с Лавкрафтом, когда в конце марта 1915 года получил первый номер «Консерватив». Между ними сразу началась многословная переписка, и Клейнер, конечно же, отправил Лавкрафту несколько экземпляров своей регулярно выходившей газеты «Пайпер». Они встретились лично 1 июля 1916 года когда Кляйнер и несколько других человек, в том числе недавние соперники Лавкрафта, Чарльз Айзексон и Гриффин, проезжали через Провиденс по дороге на собрание налп в Бостоне. С тех пор Лавкрафт и Клейнер близко подружились, особенно когда в 1924-1926 годах Говард жил в Бруклине. Летом 1916 года Му предложил Лавкрафту сформировать из членов УАЛП группу по переписке, и тот быстро согласился, хотя и так уже был завален корреспонденцией. В качестве третьего члена группы Лавкрафт посоветовал взять кляйнера а Моу добавил еще и четвертого — Айру Коула, журналист любитель любителя из Базина, штат Канзас, редактор журнала «Плейнсмен». Коул с Эдвардом Коулом он никак не связан. Был довольно своеобразным человеком, вот как его описывал Лавкрафт в 1922 году. Айра Коул — какая странная и примечательная личность совершенно безграмотный фермер и бывший ковбой из западного канзаса но с проблеском гениального поэтического дарования такого живого и необычного воображения я еще ни у кого не встречал правда чрезмерные фантазии и эмоциональность в итоге его и погубили под влиянием одного активного и причудливого пятидесятника кул приобщился к религии и стал абсолютно невыносимым фанатиком у него даже начались галлюцинации Чужие голоса якобы передавали ему божественные послания на неизвестных языках. Теперь он стал проповедником пятидесятничества и мелким фермером и живет в Боулдере, штат Колорадо. Однако мы забегаем в будущее. Стихи Коула «Мечта о золотом веке» и «Ин вита элизиум» Лавкрафт опубликовал в консерватив за июль 1915 года и июль 1917 года соответственно. Зародилась группа по переписке «Клейко Моло», придуманная Моу по первым слогам фамилий ее членов. В современных исследованиях Лавкрафта ведутся споры насчет того, как правильно произносить название группы с ударением на третий или на второй слог. Каждый писал письмо и отправлял его трем другим адресатам, пропуская в обращении слог из своей фамилии. Например, Лавкрафт обращался к остальным «дорогие клей Комо», «кляйнер – дорогие клей комо Клейнер дорогие комоло и так далее первоначальным замыслом было возродить преданное забвению искусства переписки. Не знаю, преуспели они в этом или нет, зато Лавкрафт с интересом взялся за обмен корреспонденцией, который помогал развивать его философские идеи. Высказывания Лавкрафта мы рассмотрим позже, а пока обратим внимание на статью-клейку Мола, опубликованную без указания автора в United Amity за март 1919 года. Кто-то считает, что статью написал Лавкрафт, Однако, на мой взгляд, это вовсе не его стиль. Мне кажется, что ее автор Кляйнер. В статье указана краткая информация о всех членах группы по переписке, а затем описывается само устройство клейку Моло. Клей пишет ко, тот добавляет что-то от себя и посылает письмо мо. Мо делает то же самое и отправляет его ло, а ло дополняет статьи и шлет обратно клею, который достает свое письмо, пишет новое и заново начинает круг. Когда в группу вступил Гал, Альфред Галпин и остальные авторы постепенно к нему привыкли, на полный круг переписки стало уходить от 6 до 10 месяцев. Один из членов, предположительно Моу, хотел хранить полноценный экземпляр всей переписки и каждый раз начинал с того, что делал копии проходящих через него писем. Вскоре это стало практически невозможным так как на переписывание уходило много времени, и этого человека избрали архивистом, которому все отправляли копии посланий на копирки. Так что в будущем кто-нибудь вполне сможет увидеть лучшие отрывки Клейку Молу в виде отдельной книги. Очень хотелось бы увидеть такую книгу, но мы не знаем, что произошло с другими частями Клейку Молу, помимо писем Лавкрафта. Если Моу, как я подозреваю, стал архивистом, то он передал Августу Дерлиту и Дональду в Андрею только отрывки Лавкрафта для публикации в избранных письмах. Даже о местонахождении оригиналов этих писем ничего не известно. В любом случае, именно с этого решительно началась карьера Лавкрафта как автора писем. Более дальний его коллега Эндрю Фрэнсис Локхард примечателен тем, что написал первую настоящую статью о Лавкрафте. Долгая, но нерегулярная серия статей под названием «В гостях у выдающихся авторов» возродилась в «Юнайтед Эммоча» за сентябрь 1915 года, где напечатали биографическую заметку Локхарта о Лавкрафте. В ней рассказывается о том, как много Лавкрафт добился за полтора года в мире любительской журналистики с момента, когда о нем впервые написали в этой рубрике. Локхарт не встречался с Лавкрафтом лично, но часто с ним переписывался. Статья получилась несколько сентиментальной и отчасти хвалебной, хотя подобного следовало ожидать. Чем он так затронул глубочайшие мои чувства? Загадка. Возможно, здравомыслием своих идеалов или замкнутым образом жизни, состоящим из чтения античных книг. Может быть, физическими недостатками или любовью ко всему прекрасному в жизни, страстной борьбой за трезвость, чистотой или безукоризненностью. Не знаю. Из этого отрывка мы узнаем, что вокруг Лавкрафта уже создался четкий образ, Отшельник, зарывшийся носом в книге, человек хрупкого здоровья, которому не подстать суетной внешний мир. Что же автор имеет в виду под физическими недостатками? Далее говорится, что когда Лавкрафт собирался поступать в университет, его и так слабое здоровье ухудшилось, и он стал нетрудоспособным, практически инвалидом. Не знаю, насколько правдивы эти слова, но Лавкрафт явно хотел, чтобы Локхард и вся ОАЛП в них верил. На обложке ранее упомянутого издания «Юнайтед Эмочи» появилась фотография Лавкрафта, и тот вернул Локхарту должок, написав его биографию под псевдонимом «Эль Импарсиаль» во втором выпуске в гостях у авторов в united Эмочи» за октябрь 1915 года. В пятой статье в серии, опубликованной в июле 1917 года, также под именем «Эль Импарсиаль», рассказывается о молодой журналистке-любительнице Элеонор Барнхардт, Лавкрафт возлагал на нее большие надежды, причисляя к лучшим авторам прозы. Однако Элеонор покинула ассоциацию вскоре после появления этой статьи. Тем временем в семейной жизни Лавкрафта происходили значительные изменения. С 1904 года он жил с матерью в доме номер 598 на Энджел-Стрит. Когда же Уиппл Филлипс умер, младшая тетя Энни вышла замуж и переехала в Кембридж, штат Массачусетс, а старшая Лилиан. Тоже нашла мужа и осталась жить в Провиденсе, но довольно далеко. Атмосфера в доме стала замкнутой. В доме царила довольно странная атмосфера. Воздух был спертый, так описывала их жилище Клара Хесс. Затем 26 апреля 1915 года, в возрасте 67 лет, умер дядя Лавкрафта Франклин Чейз Кларк, проживший в браке с Лилиан 13 лет. Трудно сказать, насколько Лавкрафт был близок с Кларком, не считая подростковых лет Говарда. После смерти Уэппла Филлипса в 1904 году Кларк стал единственным взрослым мужчиной, которого Лавкрафт мог воспринимать в качестве отцовской фигуры. Другой его дядя, Эдвард Фрэнсис Гэмвелл, был намного моложе доктора Кларка и к тому же проживал в другом штате. Эдвина Филлипса Лавкрафт вообще не упоминает. Не стоит оценивать отношение Лавкрафта к дяде по элегии на смерть доктора Франклина Чейза Кларка, опубликованного в Providence Evening News через три дня после смерти Кларка, поскольку более топорного, безжизненного и механистического стихотворения просто не найдешь. Оно заметно отличается от более позднего «братства», поскольку в нем нет ни капли искренних чувств, лишь оскорбительные намеки на классовое сознание. «Не рассказывай, что там в пустоте за дверью смерти», и великие, и простые здесь одинаковы. Но может ли грубое отродье равняться в жизни с высоким разумом? Примерно полтора года спустя, в последний день 1916 года, в возрасте 18 лет от туберкулеза умер кузен Лавкрафта, Филипс гэмвол Он был единственным ребенком Энни Филипс гэмвол и Эдварда Гемвелла, дожившим до взрослого возраста, и единственным ровесником Лавкрафта среди его родственников мужского пола. Судя по высказываниям Лавкрафта, он тесно дружил с Филлипсом, хотя виделись они только когда тот приезжал в Провиденс или когда Говард бывал в Кембридже. Как отмечает Лавкрафт, в возрасте 12 лет, то есть в 1910 году, Филлипс превратился в автора чудесных писем, готовый обсуждать различные литературные и научные темы, возникавшие в нашем нерегулярном личном общении. И именно в связи с этим он около 5 лет переписывался с кузеном. Лавкрафт также отмечает, что в 1915 году он пытался заниматься с Филлипсом математикой, но обнаружил, что знает предмет не лучше своего ученика. На следующий год Лавкрафт вместе с Филлипсом и Энни гэмвол осматривали церковь Троицы в Ньюпорте. Примерно в то же время Говард подарил Филлипсу свою коллекцию марок. В октябре 1916 года Энни возила сына на лечение в Розуэлл, штат Колорадо. Но стадия туберкулеза была уже настолько серьезной, что 31 декабря 1916 года Филлипс там и умер. Элегия на смерть Филлипса Гэмвелла, опубликованная в Providence Evening News за 5 января 1917 года, получилась примерно такой же, как и стихи про доктора Кларка. «Таким был юноша, чей безупречный ум и сердце сочетали в себе лучшее из природы и искусства». После смерти Филлипса Энни вернулась в Провиденс, где, судя по всему, жила с братом Эдвином до его смерти 14 ноября 1918 года. Интересно, что Лавкрафт не упоминает об этом ни в одном письме за тот период. Потом, до начала 1919 года, обитала на съемных квартирах, а затем переехала к Лавкрафту в дом на Angel стрит 598. В то время, насколько мне известно, Лавкрафт не занимался почти ничем, кроме писательства, зато обнаружил увлекательный способ отдохнуть – сходить в кино. Его интерес к театру ослабел примерно в 1910 году, как раз когда фильмы стали популярным, хоть и не самым выдающимся с художественной точки зрения развлечением. К 1910 году по всей стране уже появилось 5000 дешевых кинотеатров, которые, правда, считались потехой для рабочего класса. Первые киносеансы в «Провиденсе», как сообщает Лавкрафт, прошли в марте 1906 года, и хотя он прочитал достаточно книг и пьес, в сравнении с которыми движущиеся картинки кажутся дешевой ерундой, все равно ходил смотреть фильмы, так же, как читал дешевые романы про Ника Картера, Олд Кинга Бредди и Фрэнка Рида. Создается впечатление, что просмотром фильмов Лавкрафт заполнял пустой период 1908-1913 годов, о чем рассказывает в письме от 1915 года. Как вы догадываетесь, Я поклонник кинематографа, ведь я могу посещать любые сеансы, а вот договариваться о точных встречах или заблаговременно покупать билеты в театр мне в связи с моим состоянием здоровья бывает трудно. Сейчас выпускают довольно стоящие фильмы, а когда я только начинал их смотреть, то делал это лишь ради того, чтобы убить время. И все же Лавкрафт не отвергал мысль о том, что однажды кинематограф станет средством художественного изображения, При должном представлении у кинофильмов есть безграничные литературные и художественные возможности, и заняв уже определенное место в нашей жизни, они обязательно сумеют передать искусству множеству людей, его лишенных. Отдел общественной критики. Прошел почти век, а мы все ждем, когда же это произойдет. Когда Ренхард Кляйнер написал в «Пайпер» за сентябрь 1915 года статью «К Мэри из кинофильмов», Лавкрафт вскоре ответил своей «К Чарли из комиксов». Неудивительно, что два поэта решили выразить признательность Мэри Пикфорд и Чарли Чаплину, первым настоящим звездам киноиндустрии. Непримечательное стихотворение Лавкрафта выделяется лишь относительной современностью темы и стиля, а также использованием восьмисложных четверостишей. «Я видел тебя как редкого артиста, с палеткой, измазанной красками», Я видел, как ты разгоняешь пустой воздух огромным молотком. Я видел, как ты ухаживаешь за миловидной феей. Ты для нее просто мечта. Но никогда не замечал я тебя без трости и котелка. Стихотворение заканчивается возмутительной рифмой. «Роуз-Ас» — «Траузерс», «Возбуждать нас» — «Брюки», которая, как признавался Лавкрафт в борцу за четкую рифму, не должна быть идеальной, а лишь допустимой. Лавкрафту явно нравился Чаплин, поскольку он утверждал «Чаплин невероятно смешной, иногда он даже слишком хорош для своих пошлых фильмов, и я надеюсь, что в будущем он станет представителем более изящной комедии». Дуглас Фармбакс таким гениальным талантом не обладал, но Лавкрафту понравились его фильмы, потому что в них есть некая благотворность, отсутствующая иногда в картинах Чаплина. Впрочем, о сомнениях по поводу художественного содержания фильмов Лавкрафт говорит в стихотворении госпоже Софии Симпл, королеве кинематографа, которое было написано еще в августе 1917 года, судя по дате на рукописи, а опубликовано только в ноябре 1919 года в Юнайтед Эмоче, где его напечатали вместе со стихотворением Клейнера «Кинозвезде», коим Лавкрафт и вдохновлялся. В этой изысканной сатире в четверостищах удачно высмеиваются вялые киногероини, «Твои глаза, клянусь, превосходят звезды, твой рот словно лук Купидона, на твоих розовых щеках ни одной морщинки, так почему же ты так прелестно глупа?» Это подводит нас к одному интересному событию, которое произошло в январе 1917 года. В кинотеатре Фея, расположенном в центре Провиденса на углу улиц Юнион и Вашингтон, предлагали приз в 25 долларов за лучший отзыв на фильм «Создатель образа», В справочниках указано именно такое название. Лавкрафт же пишет, что фильм назывался «Создатель образа Фив». Согласно афишам в газетах, его показывали с 22 по 24 января 1917 года. Ничем особо не занятый Лавкрафт решил посмотреть фильм и поучаствовать в конкурсе. Фильм «На пяти катушках», в котором рассказывалось о супругах из современной Флориды, которые постепенно узнают, что являются реинкарнацией древних египтян, оказался даже хуже, чем ожидал Лавкрафт. Грубая любительская поделка, слабо и банально обращающаяся с темой перевоплощения. Ни в сюжете, ни в постановке, ни в актерской игре вы не найдете искусности или технического мастерства. Отчаявшись претендовать на выигрыш, он написал злостную рецензию на четырех страницах. В моем привычном стиле ОАЛП, то есть, выражаясь проще, разгромил этот фильм. И к его изумлению выиграл конкурс. Нам бы хотелось ознакомиться с этой кинорецензией, единственной, насколько мне известно, статьей Лавкрафта подобного жанра. В 1977 году мы с Марком Мишоу пытались откопать документы, связанные с кинотеатром Фея, его снесли в 1951 году. Однако наши труды оказались напрасны. Фильм-создатель образа снял Эдгар Мур. В нем снималась Вальда Валькириен так называемая «Баронесса Девиц. Сегодня об этой ленте никто и не вспомнит, ни одной копии его не сохранилось. Но в свое время его хорошо приняли. По рецензии из New York Dramatic Mirror можно догадаться, почему фильм совсем не понравился Лавкрафту. Создатель образа придется по вкусу любителям романтики в кино, романтики с большой буквы. В сюжете много увлекательных приключений, которые порадуют даже самых присыщенных зрителей. А у любовной линии, к всеобщему удовольствию, будет счастливый конец. Этот фильм для массовой аудитории, и ни один кинотеатр не пожалеет, если решит его показать. Эта история интересна лишь тем, что в дальнейшем Лавкрафт будет все более критично отзываться о фильмах. Как мы уже видели, он прекрасно может разглядеть в ленте художественный потенциал. Однако, вскоре победы в конкурсе Лавкрафт сказал данну: за исключением нескольких картин студий Triangle, Paramount, Vito Все фильмы, что я смотрел, полная чушь, правда, иногда чушь безвредная и забавная. Хуже всего дела обстоят с сериалами, чьи авторы, похоже, те самые бедняги, что прежде кропали бульварное чтиво. Я еще не видел фильма в нескольких сериях, стоившего потраченного на него времени или сна. Десятилетние дети и то могли бы снять лучше». В 1921 году он сказал матери В плане декорации кинематограф, конечно, превосходит театральную сцену. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие звука и цвета. Даже с приходом звукового кино в 1927 году Лавкрафт не изменил своего мнения, а некоторые из ранних фильмов ужасов, снятых по его любимым произведениям, и вовсе его раздражали. На протяжении всей жизни мало какие фильмы смогли ему понравиться. За три года Лавкрафт написал множество эссе, стихов и отзывов для любительских изданий. Вернется ли он к написанию художественной прозы, такой многообещающей, вплоть до 1908 года? В 1915 году Лавкрафт писал Макулею, одному из журналистов-любителей. «Хотел бы я писать прозу, но это кажется практически невозможным». Макулей утверждает, что горячо возражал ему и не потому, что читал работы Лавкрафта в прозе, а потому что, прислав ему свой рассказ на проверку, получил проницательный и тщательный анализ, из-за чего был уверен, у Лавкрафта настоящий талант к сочинению рассказов. Критика прозы в общем и прозаических произведений – две разные вещи, но Лавкрафт так часто подмечает недостатки рассказов, публикуемых в любительской прессе, что в нем зарождается желание доказать – он может лучше. Проза всегда была слабым местом любительских изданий. И не только в связи с тем, что это более сложная форма по сравнению со стандартными эссе. Из-за ограниченного места в любительских журналах обычно печатались только небольшие очерки. В следующем отрывке, где анализируется рассказ Уильяма Харрингтона, хорошо заметен основной сдвиг в предпочтениях Лавкрафта. В этой истории мистер Харрингтон проявляет очень сильное стремление писать. Если направить его энергию в нужное русло, он может стать одним из ведущих авторов прозы но пока что мы не согласны с его выбором темы и стиля. В качестве эталона он наверняка не использовал классические образцы, а его идеи о том, что возможно, а что нет, не безупречны. Оттачивая мастерство повествования, лучше всего отбросить мысль о замысловатых сюжетах и волнующих кульминациях, а начать с простого описания событий, знакомых автору. А прежде всего, нужно читать классическую прозу, воздерживаясь целиком и полностью от журналов вроде «Еженедельные истории с Дикого Запада». Итак, замысловатые сюжеты и волнующие кульминации бульварных романов теперь под запретом. Хотя в то время Лавкрафт все еще читал «Аргоси», Стори и другие ранние палп-журналы, Харингтона он призывал читать Скотта, Купера и По. В произведениях этих авторов тоже много всего волнующего, но они считаются классикой, поэтому Лавкрафт их одобряет. Примерно год спустя он в подробностях раскритиковал оригинально названную историю Дэвида Уиттиера, подростка которого Лавкрафт хвалил в статье «Современная молодежь» консерватив октябрь 1915 года. В частности, ему не понравилось использование совпадений. В художественно составленной истории разные ситуации развиваются естественно из первоначального события, которое в конце и приводит к кульминации. И Лавкрафт не мог удержаться от колкого замечания. Такие совпадения в рассказах, конечно, встречаются и у самых выдающихся и широко рекламируемых кузнецов современной профессиональной прозы. Отдел общественной критики. Через два с половиной года после того, как Лавкрафт вошел в мир любительской журналистики, он наконец-то позволил опубликовать в United Amages за ноябрь 1916 года свой первый рассказ «Алхимик». Вполне ожидаемо, он сам раскритиковал его в отделе общественной критики. В ноябрьском выпуске появилась мрачная и тяжелая история под названием Алхимик, вышедшая из-под нашего же пера. Это давний неопубликованный рассказ, первый и единственный материал в прозе, который мы представляем на рассмотрении проницательной публики. И в связи с этим просим всю ассоциацию отнестись к скромному, но целестремленному новичку с милостивой снисходительностью. Упоминая о целеустремленности, Лавкрафт, вероятно, намекает на то, что хотел бы продолжить сочинять прозу, если данный рассказ, пусть и недооцененный им самим, получит благожелательные отклики. Рассказ понравился читателям. Однако пройдет еще не менее полугода, прежде чем Лавкрафт снимет самопровозглашенный девятилетний запрет на сочинение прозы. Летом 1917 года он один за другим написал рассказы «Усыпальница» и «Догон», в основном благодаря поддержке Пола Кука из Атола, штат Массачусетс, который в дальнейшем сыграет значительную роль в жизни Лавкрафта.